Том семнадцатый, глава седьмая. Пока Джин Ву стоял с закрытыми глазами. Так было проще сосредоточиться на поисках сбежавшего зверя. Повелитель Мороза интуитивно почувствовал, что Теневой Повелитель отлегся Такая возможность во второй раз могла и не представиться. Даже если в их силе и была огромнейшая разница, то как посмел его противник отвести взгляд от своего врага. Если не воспользоваться этим шансом, то избежать смерти было бы невозможно, Он понимал, что стоит перед лицом неминуемой гибели. Это был шанс оторваться от тени смерти, которая большими шагами приближалась к нему. Повелитель Мороза решил поставить все на свою последнюю атаку. «Я должен покончить со всем этим одним ударом», — решил он. Он завел за спину правую руку, и в ней начал собираться крупный сгусток маны. Затем он начал создавать самое мощное ледяное копье, которое он когда-либо создавал. Каждая крупица энергии, собранная им в отчаянии, влилась в эту атаку. В этом ледяном копье силой было сосредоточено ужасающее количество магической энергии. Накопленная мощь была настолько громадной, что земля за этим повелителем, замерзнув, побелела и начала потрескивать. И прежде чем кто-либо подумал бы, не слишком ли сильно вытянулась правая рука этого повелителя. Копье было выпущено со скоростью пули, и по прямой понеслось вперёд, пронзая воздух. В это же время ледяные големы получили приказ от своего повелителя и ринулись на Джинву, как стая огненных муравьев. И за мгновение до того, как копье, нацеленное ему в лоб, достигло его лица, Джинву открыл глаза. «Нашёл», – произнес он. Одновременно с этим течение времени в округе замерло. Казалось, будто бы на записи нажали паузу. На самом же деле время просто замедлилось до такой степени, что возникло ощущение, будто бы оно остановилось. Кончик ледяного копья, брошенного с непро... неправдоподобной скоростью, явно становился все ближе. Хоть и всего на миллиметр, за какое-то время, И за ним Джинву мог видеть перекошенное лицо Повелителя Мороза, уставившегося в его сторону. Но было ли это все? Нет... Он даже мог видеть лица всех ледяных големов, которые, окружив его со всех сторон, неслись на него. Вот каким было поле зрения Теневого Повелителя, когда он приготовился к битве. Его способность воспринимать все окружающее достигла уровня, о котором обычный человек мог даже не мечтать, и от этого казалось, будто бы все вокруг него замерло. Женуву был как инопланетянин, вторгшийся в мир «Остановленного видео», И он мог позволить себе расслабленно изучить свое окружение. Это ощущение. Разве я до этого уже не ощущал чего то похожего? Когда же это могло быть? Он медленно прошелся по своим воспоминаниям. И наконец вспомнил момент, когда он чуть было не погиб от опадения каменных статуй. Конечно же. Тогда время тоже замедлилось так, как будто бы все остановилось. «А, то есть во мне уже была сила Теневого Повелителя даже тогда?» — понял он. Только теперь, когда ему довелось раскрыть всю силу, он осознал, как долго Повелитель наблюдал за ним. Джинву продолжал осматриваться, и вскоре он увидел спины двух своих солдат класса маршал. Ох, хоть и казалось, что время застыло, и Бер и Икры двигались, чтобы помешать нападавшим, хоть и очень медленно. Это было явным подтверждением тому, что их скорость поднялась до небывалого уровня. Джинву довольно долго изучал их, прежде чем вспомнить, что на него всё ещё летело копье. Упс. Словно насекомое, очень осторожно ползущее вперёд, копье потихоньку продолжало сокращать расстояние между ними. Чтобы остановить его, Джинву воспользовался одной из своих сил. Власть правителя. Это было одной из сил Теневого Повелителя, Хоть он и тренировался, эффективно применяя ее, думая, что это всего лишь навык. В тот момент, когда он воспользовался властью правителя, он смог увидеть, как рассеянная вокруг мана резко дернулась и охватила ледяное копье. Пойманная магической энергией оружие утратила свою движущую силу и остановилась. Он впервые смог увидеть, как работала сила власть правителя и не смог сдержать мягкого вздоха восхищения. А, то есть это не невидимая рука или что-то такое? Нет, это было больше. Невидимой маны. Проще говоря, мана двигалась по воле использующего навык. Глаза Джингу теперь могли абсолютно точно уловить движение маны, а раньше для него это было невозможным. Отлично. Теперь же, когда его чувственное восприятие достигло своего пика, он явно мог ощущать течение маны в своем окружении, и когда он понаблюдал за ним. Его глаза ярко сверкнули. Это было конечным результатом усердных попыток владык укрепить этот мир. Мир, в котором мана до этого полностью отсутствовала, теперь был переполнен ей. И теперь, будучи наследником сил Теневого Повелителя, он получил право свободно распоряжаться этой энергией с помощью одной своей воли. Его сердце быстро забилось, когда он ощутил дыхание окружающей его маны. «За дело!» Джингу прорвался сквозь замедленное течение времени, подошел к своим двумаршевам и положил свои руки на их плечи. «Парни, нет нужды вам вступаться!» Бер и Икрит услышали приказ своего повелителя и мгновенно остановились. Джингу встал перед ними. Он теперь максимизировал контроль над Маной, который он тренировал через власть подправителя, когда у него было время – Он обвел взглядом ледяных големов и затем глубоко вдохнул и выдохнул. Чувством, переполнявшим сердце в его груди, была благодарность теневому повелителю. И также это была благодарность за то, что он с помощью присмотра системы научился управлять своими силами. Женуу закончил концентрироваться на себе и один раз попробовал контроль маны, витавшей в воздухе. Мгновение оков все вокруг него дрогнуло. Это действительно было мгновением. В один миг мощная волна маны разошлась от Джинву как от эпицентра. Она вырвалась наружу и смела огромные толпы ледяных големов, которые пытались наброситься на него. Повелитель Мороза тоже почувствовал яростную бурю маны, которая неслась на него. Он спешно сотворил барьер, чтобы защититься. Когда яростный вихрь маны прошел, Повелитель быстро снял барьер и он увидел перед собой разбросанные повсюду обломки, принадлежащие ледяным голему. Мощная волна маны уничтожила их всех. Она также разогнала и штормовые снежные тучи, которые он призвал. Такой была сила Теневого Повелителя. Но! Но как! Повелитель Мороза задрожал от страха. Он увидел истинную силу Теневого Повелителя, бывшие сильнейшие частицы сияющего света, Равно как и одного из сильнейших королей бытия. стена абсолютная неприступная стена. А разве пропасть между этим повелителем и другими не слишком была высока. Джинву оглянулся и кивнул, вполне удовлетворившись полученным результатом, затем снова перевел свой взгляд на полные страха глаза древнего ледяного эльфа. Он ощутил, что это существо дрожит. Это чувствовалось даже на расстоянии. Но у него все еще остался должок к этому ублюдку. Джену вспомнил лицо покойного президента Ассоциации Гогунхи, и его лицо мгновенно застыло. Но он не был из тех людей, которые так просто проявляют чувства. Враг, которого он хотел убить, был бы уничтожен в самом конце. Он бы позаботился о том, чтобы его противник вдоволь насладился дрожью от ужаса перед неминуемой смертью. Поэтому Джин Ву сказал, «Ты будешь последним». Затем его фигура начала медленно погружаться в тень под его ногами. «Пока я поймаю того зверя, стой тут и тихо жди, понял?» Как только оборвалась трансляция прямого эфира, президент Ассоциации Уржен ударил кулаком по столу. Последней сценой перед обрывом трансляции было то, как охотник Сон Джинву бесил падает на землю, пораженный этими двумя монстрами. Наблюдая за тем, как разворачивалось все это действо, Вуджинчоль почувствовал, будто весь его мир рухнул. Если бы только этим столом в свое время не пользовался Гогунхи, то он бы развалил его на куски одним ударом. корепко сжатый кулак Джинчоля дрожал. Остальные сотрудники, присутствующие в кабинете президента ассоциации и смотревшие трансляции вместе с ним, тоже замолкли. В кабинете стояла тяжелая тишина. Но... Президент Ассоциации Уджин лучше других знал, что ему нельзя пустую тратить здесь время. Он быстро спросил, сколько гильдий сейчас на месте происшествия. Туда прибыли все пять крупных гильдий, сэр. Уджин поднялся из-за стола и быстро отдал новый приказ. Наш отдел по надзору тоже туда отправится. И я тоже поеду с ними. Но, сэр, это будет слишком опасно. Думаешь, опасность и безопасность важны при нашей текущей ситуации? у джинчль просил наговорившего жуткий взгляд сотрудники пытавшиеся его переубедить потеряли до речи республика корея только что потеряла свою последнюю линию обороны сона джинву что означало что больше было некуда отступать каждому охотнику нужно было сотрудничать чтобы убить этих монстров иначе ни для кого уже не было бы будущего у в спешки надел свой пиджак Затем поднял голову и увидел съемку с камеры наблюдения, которая передавала изображение напрямую, прямо на огромный телеэкран. Эта камера была круглосуточно наведена на небо. Она безостановочно транслировала вид гигантских фрат, висевших над Сеулом. Взгляд Вуджинчоля, посмотревшего на этот экран, дрогнул. А может... А может, Корея уже была обречена? У него сердце упало... Даже если и повезет, и они смогут убить этих монстров, то для этого им бы пришлось понести тяжелые потери. Смогут ли они справиться с этими до огромными вратами с помощью оставшихся охотников, а если точнее, без охотника Сонжинву? От мыслей о тех монстрах, что были в центре города, и затем об этих вратах, на него волной обрушилось отчаяние, которое он до этого так усердно пытался отрицать. Но все же Вуджин Чоль удрученно покачал головой. Даже если десятки, сотни или тысячи, нет, даже если все население Кореи думало так же, как и он сам, кому-то все, все же нужно было ступиться и сражаться. Силы, которыми обладали охотники, служили именно этой цели. Вуджин стиснул зубы, пытаясь прогнать лишние мысли из головы. Он уже собирался выйти из своего кабинета, когда один из его работников в спешке обратился к нему. «Сэр!» Луджинчоли обернулся. Он взглянул не на работника, который его позвал, а на огромный экран телевизора, где телеведущий торопливо что-то говорил зрителям. «Дорогие телезрители! Одна из наших камер наконец добралась до места событий!» Похоже, что камера размещалась на крыше высокого здания, показанная на экране снималась с очень далекой дистанции. Но этого уже было достаточно. Метель, застилавшая город, была рассеяна невиданной силой. Сильно разволновавшись, президент ассоциации Лу Джин Чоль пробрался через всех работников, которые повставали со своих мест, и ринулся к огромному экрану. Морозный туман рассеялся, и стало возможно ясно увидеть стоявшие на улице фигуры. Там было пять человек, вернее четыре человека и одно существо. Среди них, рядом с неким солдатом Уравьем, стоял некто, кого Лу знал достаточно хорошо. «Это охотник Сон Джин Ву!» С удивлением неожиданно для самого себя выкрикнул Вудженчоль. Остальные работники посмотрели на раскрошенные останки ледяных големов, которые были разбросаны вокруг Джинву, и взревели от ликования. Ура! Джинву, который, как всем им показалось, точно погиб, теперь стоял так, будто бы был в полном порядке, но кроме того, оказалось, что он загнал своего врага в угол. Так как же они теперь могли сдержать свои радостные крики? Из глаз Уджинчёля грозились потечь слезы. Остался только один враг. Одинокое ледяное существо, казалось было до смерти напугано. Оно стояло на месте, как вкопанное, не в силах двинуться даже на миллиметр. Никто не мог сказать, что произошло во время той метели, но ситуация полностью перевернулась. Ему не нужно было это говорить. Уджинчёль знал, что внимание всего мира было приковано к этому самому эфиру. И каким же способом охотник Сон сейчас уничтожит этого монстра? Президент ассоциации Урдженчоль в ожидании смотрел на Джинву. Но тогда Джинву, по-видимому, что-то сказал монстру, а затем начал погружаться куда-то под землю. Лица работников, которые уже от радости начали обниматься застыли. Наконец, Дженву полностью исчез с места битвы. Оператор должно быть тоже впал в панику. Камера начала поворачиваться во все стороны, пытаясь найти Дженву. К несчастью, теперь даже волоска его не было найти. Хм. не смог скрыть своего волнения. И он потер губы. И снова в кабинете президента ассоциации опустилась тяжелая тишина. После возвращения своё убежище, расположенное где-то в джунглях, у повелителя звериных клыков застучали зубы. Эта аура смерти постепенно становилась все плотнее. Она сжималась у его шеи. Как жаль что ему пришлось потратить время на препирательство с Повелителем Мороза. Нужно было не откладывая бежать из того места. В то время, когда он охотился на сильнейшего охотника Бразилии, земля для него была просто местом для охоты, полным слабой добычи и ничем большим. Зверь был опьянен ощущением свободы, потому что он наконец покинул унылое и скучное место, Между измерениями, где было практически нечего делать. Но теперь, кто бы мог подумать, что Теневой Повелитель пришел в этот мир с таким злым намерением в своем рукаве. Пока речь шла о человеке, который прикидывался королем мертвых, ладно. Но зверь точно не хотел сражаться против реального Теневого Повелителя. Если кто-то и захотел бы остановить его, то ему бы понадобилась сила, намного превосходящая его. Там нужен был повелитель разрушения. раз что все обернулось так, то у меня нет выбора. Лучше спрятаться здесь и тихо ждать, пока не появится император драконов. И зверь улегся на кровать, сделанную из ветвей листьев. Когда он лег, вокруг него собралось несколько зверей из мира хаоса, которых люди называли монстрами. Они улеглись у его ног. Эти дикие звери, обладавшие огромной магической энергией, были никем иным, как королевской гвардии этого правителя. Они замурчали и начали потирать мордочки, когда их король начал их гладить. Но потом правитель почувствовал, что что-то не так. Но потом правитель почувствовал, что что-то не так. Он перестал гладить головы своих зверюшек, лёжа в своём удобном логове. У всех его зверей шерсть стала дыбом. Сработало шестое чувство, которым обладали все животные. От необъяснимого ощущения появившейся в затылке повелителя, У него по всему телу пробежали мурашки. Он молча перевел свой взгляд туда же, куда смотрели и все остальные встревоженные звери. Глаза повелителя сощурились. В паре метров от них заметно дрожала тень, отброшенная деревом. Он ощутил запах смерти, быстро проникавшее в его убежище. Повелитель звериных клыков проронил голосом, полным отчаяния. «Может ли это быть?» Том 17, глава 8. Глаза зверя раскрывались все шире и шире, и колеблющейся тени дерева медленно поднималось нечто. Это ж тот человек? Или же это был настоящий теневой повелитель? Он еще не мог распознать настоящие личности своего противника. Но все чувства, которые испытывал зверь, сигнализировали, что его враг очень похож на того, кто многие годы назад загнал его на самый край. Неважно, кем бы он ни был, Этот человек теперь обладал полной и совершенной мощью Теневого Повелителя. Он погнался за мной сюда. Смертельный ужас, казалось, пронизывал до мозга костей. И в конечном счете это существо дрожало. И когда весь стан джин Ву снова появился в этом мире, один из зверей обнажил крики, чтобы пригрозить джин Ву. Он должен беречь своего Повелителя. У этого существа, внешне обладавшего кошачьими чертами, Было три красных глаза. Оно также было известно как одно из самых свирепых существ даже в мире хаоса. Монстр распахнул пасть. В ней виднелись десятки острых, как ножи и клыков, которые отражали холодный свет. Джин без интереса посмотрел на хищника, несущегося на него. Казалось, что он обладал такой же магической энергией, как и босс подземелья уровня С. Если бы это случилось раньше, то даже ему пришлось бы следить за ним внимательно но теперь же он не представлял для него никакой угрозы. Но перед этим... Бум! Еще до того, как он успел решить, что ему делать раньше, дикий зверь внезапно лишился головы, и его четыре конечности обмякли, вронив тело на землю. Его убийцей был никто иной, как сам повелитель звериных хуков. Он в одно мгновение выскочил вперед и размажил голову свирепого зверя. Затем он быстро вынул свой кулак, оказавшийся глубоко в земле. Почему он убил собственного солдата? Джин уставился на него непонимающим взглядом. Повелитель звериных клыков впал на землю и склонил голову. И затем он, глядя вниз, дрожащим голосом обратился к нему. «О, теневой повелитель, король зверей не хочет конфликта с вами. Я молюсь, чтобы вы простили его прегрешение» и приняли его в качестве своего союзника. Это был животный инстинкт в его чистом проявлении. Так вели себя звери, столкнувшись с противником, которого было не одолеть, и побег был невозможен. Тогда стоило перед ним склониться. Инстинкты зверя советовали ему предпринять такие же действия. Поскольку повелитель звериных клыков обладал характеристиками дикого зверя, Он с готовностью отбросил свою честь и гордость, чтобы остаться верным требованиям своих инстинктов. Очень скоро Император Драконов поведет свою армию, чтобы спуститься на эти земли. В это время я и моя звериная армия будем помогать вам в ваших усилиях. Зверь принял самую покорную позу, которую только смог. Дикие звери за повелителем застыли от ужаса. Они не смогли сдержать страх и обмочились на землю. Эти дикие и необузданные существа жили только для продолжения своего выживания, и эта приближающаяся к ним аура смерти была самым ужасающим, что они могли только представить. Джу бросил быстрый взгляд на короля зверей, опустившего свой хвост, прежде чем ответить. Правитель звериных клыков очень нервничал, но, услышав этот ответ, он про себя улыбнулся. И вскоре эта улыбка отразилась и на его лице. «Какой же глупый человек!» «Этот ублюдок не настоящий повелитель?» Решил он. Настоящий теневой повелитель никогда бы не простил того, кто однажды его уже предал. Не забыл бы и о том, что тот пытался уничтожить носителя, подготовленного к его приходу в этот мир. Благодаря доброте этого человека и его глупости, зверь смог выиграть немного времени. Как он мог подчиняться словам этого человека, когда этот человек, вернее, добыча, издавала этот прелестный запах, смешанный с запахом настоящего Теневого Повелителя? Конечно же, все, что ему нужно было делать, это притвориться, что он был на стороне Теневого Повелителя, и ждать прибытия Повелителя Разрушения. Когда наступит время, я лично распотрошу твой труп и разгрызу твои кости... Злорадно подумал он. И как же мог этот зверь не улыбаться? С оживленным выражением морды повелитель звериных клыков снова поднял голову. «Я клянусь своей верности», – начал он. Но когда он поднял голову, то увидел взгляд Жен-У, холодный как лед. Зверь страхи отскочил назад. Этот его страх был настолько силен, что он одним махом отскочил на пару десятков метров. Джингу ледяным тоном сказал по бледняшему зверю. «Но прежде чем мы это сделаем, нам сперва нужно расквитаться». Морда зверя застыла, и он едва выдавил. Э, «Расквитаться? Вы говорите о прошлом?» В прошлом повелители белого пламени и звериных клыков попытались из-под убить теневого повелителя. Джингу видел их веролонство через воспоминания бывшего теневого повелителя. Но это не имело никакого отношения к тому, что Джин Ву собирался сделать, из-под пространства, которое система называла инвентарем, он призвал один меч – гнев камеша. Крепко сжимая рукоять меча, Джин Ву пальцем свободной руки указал на пять точек на своей груди. «Вот пять ра, где до этого пробились твои когти». Ужасающая боль того момента все еще отчетливо отдавалась памяти Джин Ву. Вытерпи пять моих атак и я прощу тебя, сказал он зверю. Это было равносильно тому, что сказать зверю, чтобы он пережил пять смертельных атак. В этот момент зверь наконец понял, что Джинбу не собирался его отпускать. Повелитель звериных клыков взревел в последнем проявлении своей гордости: "Как ты смеешь! Как ты смеешь со мной играть, со мной, королем зверей!" Повелитель звериных клыков воспользовался своим проявлением духовного тела и быстро превратился в гигантского волка. Хоть он и был несравнимо меньше того, который был в воспоминаниях теневого повелителя. Вероятно, из-за того, что этот был не родной мир этого существа. И все же у короля зверей было достаточно силы, чтобы уничтожить этот мир и не только. Теперь же, серьезно разъяренный гигантский волк Громко провыл теневому повелителю. «Моя жизнь сегодня оборвется, но и тебе тоже долго не прожить». Прямо тогда же у морды волка пронесся порыв холодного ветра. В поисках джин который пропал из виду, существо быстро обернулось, и он был там, переместившись туда прежде, чем волк это заметил. Он медленно повернулся к монстру. Первый. И волк увидел это. Он увидел ужасающую черную ауру, которая поднималась и исходила от Денву. Этот парень, он не был фальшивкой, его движения полностью соответствовали движениям теневого повелителя. Не заметив этого, волк сухо сглотнул. Но тогда с громким шлепком что-то упало на землю. На мгновение волк забыл, что за монстр стоял перед ним и опустил глаза. На землю упало крупное ухо. Ухо волка, отрубленное с его головы, теперь лежало на земле у его ног, как безобразный след насилия. И затем фонтаном хлынула кровь. После всего этого к нему пришла нестерпимая ужасная боль. Волк стиснул зубы, снова поднял голову и обнаружил, что Джингу уже держал в руках еще один меч. Помечу в каждой руке. Джингу, держа пару мечей гнев-камеша, изучавших черную ауру, Вынес свой последний приговор гигантскому волку. Осталось четыре. Враги были буквально со всех сторон. После того как Джинву исчез с места событий, повелитель Мороза оказался зажат в сложной ситуации. Было бы логично сбежать, если не было ни единого шанса на победу. Но тогда взгляд древнего эльфа остановился на двух солдатах теневого повелителя класса маршал. Не считая этого угрыдочного муравья, который занят обслуживанием этой человеческой марионетки, владык, этот, оставшийся солдат, был большой проблемой. Это был не иной, как икры, также известный в качестве одного из двух крыльев теневой армии, который неотрывно следил за повелителем. Этот черный рыцарь получил прозвище «рыцарь смерти». Он был величайшим рыцарем из всех, который сопровождал теневого повелителя. Он участвовал во множестве битв и убил бесчисленное количество врагов. Один из тех противников, с которым нужно было держать ухо востро, стоял прямо перед ледяным эльфом. Но опять же, это древнее существо было не жалким мелким солдатом, а повелителем. Если бы он сражался изо всех сил, то одолеть двух противников класса маршал было бы совсем не сложно. Нет, настоящая проблема крылась в том, что эти двое обладали способностью, похожей на бессмертие. Они бы бесконечно восстанавливались до тех пор, пока не иссякла сила Теневого Повелителя. Это было воистину дурной новостью. Учитывая, что Повелителю Мороза пришлось потратить много сил на проявление своего духовного тела. Помимо этого, если бы он решил атаковать этих двух солдат, то их Повелитель был бы в курсе его действий. Все теневые солдаты были связаны с теневым повелителем. Если бы кто-то и смог одолеть солдата класса маршал, то это бы только привело к тому, что здесь бы появился их хозяин. Этого нужно было избежать любой ценой. И вот почему. Повелитель Мороза резко развернулся, чтобы быстро открыть врата и избежать. Но затем прямо перед ним появился секрет, чтобы помешать его попытке побега. Он медленно покачал головой и легонько Устучал по рукояти своего меча в ножнах, висевших на его поясе. «Не делай глупостей», – означал этот жест. Он сказал ни слова, но его посыл был чёток и понятен. Повелитель Мороза повернул голову и увидел муравья, стоявшего с другой стороны. Тот широко раскрыл пасть и издал громкий визг. Если это тот муравей, который стоял там, когда ему нужно было лечить руки того человека... И взгляд повелителя Мороза снова вернулся вперед, где он увидел, как к нему приближается полностью излеченный диверсант. «Ублюдки!» Окруженный врагами, ледяной эрф снова задрожал от ярости. «Жалкие ублюдки, как вы смеете!» От разъяленного голоса от сбешенного короля земля задрожала. Все вокруг снова начало замерзать, и в небе собрались грозовые тучи. «Как долго вы сможете держаться против меня?» Игрид вынул меч из ножен. Когти вытянулись на полную длину, а человек в плаще крепко сжал свои мечи. Но столкновение этих четверых не случилось. Первым изменение снова почувствовал Повелитель Холода. Его взгляд быстро метнулся в определенную сторону. Остальные, будто бы сговорившись, последовали его примеру. Находившаяся там тень заметно дрожала. Повелитель Мороза... Нужно было всего лишь несколько немного времени больше, вот и все. Он от досады закусил нижнюю губу. Теневой повелитель. Немного позадали тени появился Джинву. Для да чего же удобно, что без системы нет ограничений и откатов. Все ограничения на его способности были сняты. Это позволило ему мгновенно вернуться назад. Он взглянул на повелителя Мороза. Затем он легонько швырнул в нечто в сторону ледяного эльфа. Повелитель поймал летевший к нему предмет, описавший в воздухе дугу, прежде чем его взгляд пораженно задрожал. «Это же… Это было ухо, принадлежавшее гигантскому волку. Этот повелитель знал только одного волка, у которого могло быть такое большое ухо. С тех пор, как ты ушел, прошло всего пару минут. А ты уже убил повелителя звериных клыков?» – в панике вскричал повелитель Мороза. Но Джинву не стал ему отвечать. Он просто призвал свои мечи, как он сделал это и раньше при звере. На клинках, изготовленных из клыков дракона, все еще виднелась свежая кровь, Повелитель звериных клыков. Древний ледяной эльф вздрогнул и ощутив жажду убийства, направленную на него. Ой, солдат-маршалов и человек в плаще увидели черную ауру, поднимавшуюся от плеч Джинву и быстро ретировались назад. Джинву крепко жал рукояти мечей. Он уже дал этому существу достаточно времени, и теперь он собирался забрать долг. Повелительница чумы, повелитель звериных крюков, и теперь повелитель мороза. Смерть этих троих стала бы предупреждением, джинлу остальным повелителем. Ледяной эльф видел, как джингур рванулся вперед, будто бы скользя, и быстро выпустил в него множество ледяных стрел в последней отчаянной попытке. «Ублюдок!» – взревел он. Конечно же, эти стрелы все еще были смертельно опасны, если бы они достигли цели. Хоть они и были созданы в спешке, бесчисленные стрелы, каждая из которых была слишком мощной даже для охотников уровня С, полетели в сторону Джинву. Повелитель Мороза сделал все возможное, чтобы не дать Джинву приблизиться. К его несчастью, руки Джинву были быстрее, чем все эти летящие стрелы. Он отбивал все стрелы, нацеленные на него. И все же его скорость не снижалась. Эти ледяные стрелы создавались и выстреливались от воплощения холода. Их было бесчисленное множество, и все же... И все же Джинву смог пробиться через этот шквал и оказаться перед своей целью. Джинву метким движением вогнал гнев камеши в плечо Повелителя Мороза, в то же место, где в прошлом его поразил кинжал. Он сделал это, чтобы напомнить ему о покойном президенте Ассоциации Гогунхи. Ощутив боль несравнимой силы, По сравнению с прошлым разом, голова Повелителя Мороза скинулась вверх. Он закричал во всю глотку, но прежде чем его мог поразить второй меч, ледяной эльф в собрал у себя во рту холодный воздух и изрыгнул его. Джинву только потянулся и просто перекрыл ему рот. Холодный взрыв, не найдя выхода, разбушевался внутри эльфа. Джинву перехватил свой второй меч обратным хватом и вонзил его глубоко в грудь своего противника, Он услышал звук ломающихся рюдер и метка пробитого сердца. Это была та же самая атака, от которой едва не... недавно еще пострадал он сам. Но Джин Ву знал, что такая атака не убьет Повелителя Мороза, поскольку он уже имел опыт убийства двух других Повелителей. Зверь погиб на четвертой атаке. Глаза Джин Ву сверкнули холодным сиянием. «Сколько же выдержишь ты?» Ужас наполнил взгляд повелителя Мороза, когда он посмотрел на Джинву. Этот человек был повелителем смерти. Разве эти глаза не были такими же, как и у безжалостного воина, который убивал всех врагов на своем пути в бесконечной войне? Только тогда ледяной эльф осознал, кого он оскорбил и задрожал от поразившего его ужаса. Вскоре после этого меч — Лонзившееся сердце этого существа начал двигаться вниз и растерзал тело Повелителя в клочья. Том 17, глава 9. Был ли еще когда-либо в истории такой момент? Когда весь мир был так единонушен своей поддержке? жен сейчас исчез и вскоре снова появился, чтобы пронзить мечом грудь Повелителя Мороза. Ровно в тот момент, когда это случилось, все дружно скинули свои кулаки вверх и зревели в ликовании. Люди наконец получили возможность радоваться и смеяться. Ура! Они все отчаялись от угнетающего сознания, что величайший охотник человечества погиб от рук монстров. Хотя теперь стало ясно, что это было ошибкой. Так что это зрелище стало для них лучшим подарком, который только можно было представить. Некоторые начали вдохновенно и громко скандировать имя Джин -Ву. Некоторые начали плакать, некоторые начали удержать тех, кто плакал. И они все вместе смотрели, как охотник-одиночка из Азии расправился с монстром, который угрожал всему человечеству. Воистину, всему человечеству. Все наблюдали момент, когда пал охотник особого уровня Томас Андре, и когда один из лучших охотников мира, Ренат Ниман, попытался вступиться вместо него. После их поражения стало очевидно, насколько страшны эти монстры. Они угрожали всему миру, а не только Южной Корее. Эта ситуация быстро переросла в тяжелейший кризис, который напрямую мог повлиять на жизни всех людей. Даже спустя столько лет люди все еще не забывали о кошмаре, когда дракон Камеш один за другим поглощал города Америки. Никто не желал повторения этого ужасающего события. И поэтому зрители со всего земного шара так бурно радовались победе Джинву. У всех будто гора свалилась с плеч. Люди смогли избавиться от волнения и страха, которые они испытали, увидев, как продолжает терпеть поражение лучшие охотники мира. Ура! Каждый раз, когда Джинву атаковал повелителя Мороза, зрители в восторге снова и снова. И наконец... Наконец, этот невероятный выносливый монстр был повержен и обратился сероватый пепел. И еще прежде, чем он рассеялся, рев зрителей достиг своего абсолютного пика. От их криков дрожали города. Ведущие, которым было поручено сообщать срочные новости, также кричали во всю глотку, уже не заботясь о том, снимали ли их камеры. «Экстренные новости! Только узнали! Мы только что выяснили, что охотник Томас Андре, который, как считалось, был смертельно ранен, все еще жив и он…» На место происшествия как раз вовремя прибыли бригады скорой помощи, чтобы доставить пострадавших в ближайшие больницы. Монстры, жестоко расправлявшиеся с гражданами, больше не двигаются. Они обратились в пепел, и от них больше ничего не осталось. Главные новости, в которых объявлялось о конце этой битвы, продолжали раздаваться из телевизоров, но… СОН джинву ВУ! СОН Джин ВУ! СОН джинву ВУ! Но крики ликующей и возбужденные толпы, казалось, не собирались утихать. Но был один человек, наверное, только он один радовался больше, чем любой другой житель на этой планете. Им был никто иной, как президент ассоциации Луджин Его внимательный взгляд был прикован к телеэкрану, вокруг него стоял восторженный шум. Это радостно кричали и обнимались его коллеги, работники ассоциации. Он заметил кое-что во время того прямого эфира, и его глаза сверкнули. Мог это быть? Он быстро достал свой телефон из кармана. Дрожащими руками он нашел и запустил проигрывание одного видеоклипа, сохраненного в памяти телефона. Он столько раз уже просматривал эту запись. Это была запись убийства покойного президента Ассоциации Гобунхии, которую засняли камеры наблюдения внутри его кабинета. На этой съемке был этот неизвестный мужчина но на этой записи полный помех. Он появился и исчез слишком быстро, так что Ву Джин Чоль не был уверен в своем предположении. Но теперь же, когда он снова посмотрел запись, то ясно увидел сходство. Разве это таинственное существо не выглядело почти так же, как и монстр, которого только что убил Джинву? Даже виды быстро таящего замершего пола полностью совпадали. Получается... Только теперь он понял, с кем только что сражался Джинву. Его противником был убийца покойного президента ассоциации. И тогда Уджинчори вспомнил тот разговор с Джинву, когда парень пришел почтить память покойного Гугунхи. И по его телу, будто бы прошел мощный разряд. Спасибо вам, спасибо, что вы были там в последние минуты жизни президента ассоциации. Я убью этого ублюдка. Простите? «Монстра, убившего президента ассоциации, я однозначно его выслежу. Можете придержать ваши благодарности до того времени». Охотник Сон Джин ву не забыл о своем обещании. И теперь монстр, виновный случившимся, погиб от его руки. Нос Ву покраснел. Он поднял свои уже полные слезы глаза обратно на экран. Камера приближалась к лицу Джинву, на котором уже читалась усталость. У Джин Чоль мог более или менее понять, что означало это выражение. Где-то в глубине души на него нахлынуло мощное чувство. С этого самого момента бывший президент ассоциации мог покоиться с миром. И У Джин Чоль предался воспоминаниям о Гогунхи, Гу о человеке, которого он безмерно уважал, и про себя пробормотал, что это стало возможным благодаря Джингу. Огромное вам спасибо, охотник. Ним. Правитель Мороза снова вернул свой человеческий облик после того, как было сбито его проявление духовного тела. И он медленно обратился в сероватый пепел. Должук за покойного президента Ассоциации Гогунхи, как и за него самого, был полностью возмещен. Джингу холодным взглядом смотрел на то, как рассыпался Повелитель Мороза. Затем отвернулся. Двое солдат класса маршал. Ожидали неподалеку окончания наказания этого глупого повелителя. Они подошли к Джинву. Икрит, хоть он и вернул свою изначальную силу, все еще сохранял свой сдержанный характер. Он вежливо выказал почтение своему хозяину. Но в то же время, совсем не похожий на него... «О мой король!» Бер всем своим существом выразил свою неудержимую радость снова видеть своего господина. Джену легонько похлопал своего крупного солдата-муравья и слезящимися глазами огляделся вокруг. Там должен был быть еще один. Но человека в потрепанном плаще нигде не было видно. Да кто же это был такой? Бер был слишком тронут своими собственными чувствами, чтобы подобающе ответить. Поэтому Икрид ответил озадаченному Джинву. «Когда вы потеряли сознание, он защищал вас всеми силами, мой повелитель». Живу был серьез застан распух. впервые услышав низкий, мужественный голос Икрид, но это удивление длилось недолго, он снова непонимающе спросил. «Он защищал меня?» «Да, это верно». В отличие от Бера, должна быть, Икрид не был так хорошо знаком с языком людей. Так что они в этот момент общались на том, что назывался языком монстров. Он был общим диалектом в мире хаоса, но у них не было никаких проблем с пониманием друг друга. В любом случае, означало ли это, что его защищал человек, которого он никогда не видел? Джунгу продолжил расспрашивать Икрида на языке мира хаоса. Он говорил на нем так свободно, как будто бы был носителем этого языка. Но вдруг он резко что-то заметил и направился в ту сторону. Это был некий предмет, лежавший на земле. Разве это... Когда он поднял эту вещь, его взгляд задрожал. Человек в плаще спрятался за дальней стеной полуразрушенного здания. Он рухнул на землю, оттянув капюшон назад. Его волосы были излохмачены и спутаны, словно он никогда и не думал их постричь. А борода густо покрывала лицо. Это был сон Ильхван, и он оперся спиной об стену, с трудом выдыхая. Затем он поднял свою левую руку, которая потеряла всякую способность к осязанию. Конечно же, вскоре его рука приобрела серый оттенок и начала медленно рассыпаться в пыль, начиная от кончиков пальцев. Это был неизбежный исход принятия силы Бога, имея тело жалкого человека. Но хоть он и чувствовал неописуемую боль, он все же удовлетворенно улыбнулся. Все сделано. С помощью этой силы он смог защитить Джинву. Теперь, когда его сын полностью перенял силы Теневого Повелителя, он мог стать великим достоянием человечества. Вот почему все было так сделано. Шон -э Лихван отвел взгляд от своей постоянно рассыпающейся руки, затем он бессильно прислонил голову к стене и закрыл глаза. Владыки доверили ему свою силу и попросили его остановить Теневого Повелителя. Он был заточен в пространстве между измерениями, когда закрылись те врата. И таким образом у него был небольшой выбор. Как посредник Владык и их посланник, он вернулся на землю с важной миссией, К несчастью, слон Ильхван не смог выполнить свою миссию. Хоть он и знал о том, что в теле этого мальчика скрывалась худшая катастрофа в истории человечества, но как мог родитель убить своего собственного ребенка? Все, что он мог делать, это наблюдать за Дженву из места, которое находилось за рамками его ощущения. И пока он откладывал выполнение своей миссии, Мнения владык, которые были сосредоточены на том, чтобы остановить пришествие Теневого Повелителя, со временем начали меняться, и, наконец, ярчайшая частица Сияющего Света дала ему совершенно новую миссию – защитить Теневого правителя. Владыки, наконец, осознали, что они нуждались в Теневом Повелителе. С помощью его полной мощи они собирались остановить других Повелителей и их гнусный замысел – Кроме Теневого Повелителя, на земле не было никого, кто бы мог обороняться против Императора Драконов и его армии разрушения до того времени, когда несколько позже смогут прибыть небесные солдаты. Это был большой риск, ведь никто не знал, станет ли Теневой Повелитель на сторону людей или же других Повелителей, и результат довольно быстро стал ясен – Женво остался на стороне людей. И теневой Повелитель одобрил этот выбор. Проще говоря, заново перерожденным Теневым Повелителем стал сам Джин Ву. Другими словами, риск Сона Ильхвана, чтобы защитить своего сына, был оправдан. Хоть и, к сожалению, он не мог даже просто поздороваться с сыном, которого он не видел уже десять лет. Но никто не был в праве отбирать у ребенка родителя дважды. Даже если этим кем был сам родитель. Так что вот так тихо исчезнуть было в лучших интересах Джинву. Он утешил себя этой мыслью. Сон Ильхван опустил глаза и посмотрел на свое медленно рассыпающееся тело. И затем он услышал знакомые шаги неподалеку. Сон Ильхван спешки приподнялся. Все еще движимой правой рукой он натянул капюшон и скрыл свое лицо. Перед ним стоял некто. Ему даже не нужно было смотреть на него, чтобы понять, кто вот так перед ним стоял. Это был Джин Ву. Хоть там и стоял его сын, к которому он так хотел обратиться, он все же решительно прошел мимо него, пряча лицо под капюшоном. Но Джин Ву повернулся вслед удаляющемуся мужчине и спросил. «Ты всерьез думал, что я не замечу, если ты вот так уйдешь?» Сонархван замер. «Но как?» Он повернулся к сыну, только чтобы увидеть, как некий предмет, брошенный Джин Ву, медленно описал дугу, подлетая к нему. Хвать. Тем, что отдал ему Джинву, был его короткий меч. Это был меч Сон Эльхуана, который он обронил, когда его левая рука стала бесполезной. Он на пару мгновений уставился на оружие, прежде чем поднять голову. Джинву, взгляде которого читался укор, смотрел на него. Он все еще ясно помнил этот короткий меч. Когда он был еще маленьким, он попался, играя с мечом отца. Тогда он получил такую сбучку, какой не забудешь. Только теперь Джинву подсознательно понял, почему его собственным оружием всегда были короткие мечи, в то время как прошлый теневой повелитель проносился через поля битвы с длинным мечом. Это все было из-за его воспоминаний об отце. Под влиянием его воспоминаний сгенерированные системой подземелья все время одаривали Джинву кинжалами и короткими мечами. Он тихо продолжил. Ты так и собираешься уйти, ничего не сказав. Пап. Пап. Это слово врезалось в душу Сона и ему пришлось снять свой капюшон. В пепел медленно обращалась и его правая рука. Его сын содрогнулся, увидев состояние его рук, но Сон слегка улыбнулся и сказал. Я не хотел тебе этого показывать. Джингу понимал, что тело, обращающийся в прах после исчерпания всех жизненных сил, никак было не спасти. Он быстро попытался подойти ближе, но Сон Ильхуан поднял правую руку, чтобы его остановить. Его левая рука уже рассыпалась пыль, и осталось только плечо. Женвуза колебался, но затем остался на месте и спросил отца. «А что насчет тебя, пап?» «Ты не хотел снова меня увидеть?» «Конечно...» «Он все еще мог какое-то время пользоваться своей правой рукой, так почему же?» От вопроса Джинву Сон медленно опустил свою поднятую руку. «Я хотел тебя увидеть. Всегда. Даже тогда, когда ты не мог видеть меня, я был счастлив от того, что я мог видеть тебя хотя бы издалека». Джинву наконец подошел ближе к своему отцу и оказался прямо перед ним. Сон -э потянулся правой рукой, чтобы легонько коснуться лица своего сына. Его тыльная сторона ладони была влажной от слез, которые текли из глаз мальчика. — Твой глупый отец не смог ничего для тебя сделать, а несмотря на это ты так вырос. Джануа открыл рот. — Это проделки владык? Они вот так тебя выбрасывают после того, как тобой воспользовались? В его голосе слышалось Пугающаяся злость. В его голосе слышалась пугающая злость. Насолен Хван покачал головой. Они всего лишь ждали мне возможность сделать выбор. Я решил оберегать тебя, вот и все. И этот выбор не не был ошибкой. И тогда, и тогда, и его оставшаяся правая рука начала рассыпаться. Я бы хотел поговорить с тобой еще. Немного дольше, но... И он хотел остаться здесь еще, на подольше. Он совершил нечто достойное порицания. В конце концов, он заставил мальчика попрощаться с отцом не один раз, а два. Он изо всех сил старался сдерживаться, но все-таки из глаз сон Ильхвана потекли слезы. «Мне жаль, что я не стал хорошим отцом для тебя». Это были его последние слова. Тело сон Ильхвана... Исчерпав всю свою жизненную силу в битве против повелителей, обратилась в прах. Джинву успешно попытался обнять своего медленно рассыпающегося отца, но в его руках был не человек, а сероватый порошок. И затем в том месте, где только что стоял сон Эльхван, не осталось ничего. Внутри Джинву закипело нечто. Он был на грани взрыва. Он больше не мог этого сдержать. И в конце концов он поднял голову к небу, И издал громогласный крик. Когда он закричал, мана в атмосфере отозвалась эхом. Небо, воздух, земля. Все кричало вместе с ним. И вскоре Сус Чжин начал срываться тяжелый громогласный голос, похожий на голоса других повелителей. «Услышьте меня, оставшиеся повелители!» Если все это пришло в действие просто от того, что повелители решили спуститься на землю, то тогда то тогда я заставлю заплатить их такую цену, которую они не забудут никогда. Я обязательно сделаю так. Его голос, усиленный магической энергией, разнесся в воздухе и разошелся по всему миру. «Вы все заплатите за сегодняшнее, все без исключения!» Рев разъяренного теневого повелителя стряхнул и небеса и землю. «Вы слушаете меня, повелители?» «В этот день один человек...» обретший несравнимую силу, решил, что эти силы будут использованы по его осмотрению. Это был тот момент, когда поднялся настоящий занавес этой войны. Том 17, глава 10. Можно ли это было считать большой удачей? Голос Джинву был слышен по всему миру, но он говорил не на языке людей. Большая часть людей подумала, что это был гром, грохочущий в небе. Хотя варианты объяснения того, почему все слышали один и тот же шум, были весьма разнообразными. Но такое событие никого особо не заинтересовало. Люди со всего мира испытывали неимоверное облегчение, праздновали победу джинву. Тоже наблюдалось и на месте события. Охотники, нервничая, стояли на готове, совсем неподалеку от места битвы. Когда они услышали, что с монстром покончено, они все не смогли сдержаться и громко возрековали. Двое глав лучших гиль... местной гильдии Чо Джо Гин и Бэк Хо, тоже с облегчением вздохнули. Широкими ухмылками они переглянулись. «Эй, господин Бэк, я видел, как ваше лицо еще пару минут назад выглядело не так здорово. Неужели вы теперь успокоились?» «Господин Чо, думаю, вам самому стоит сперва утереть свой холодный пот, прежде чем переживать за кого-нибудь другого. У меня есть с собой запасное успокоительное, так что если у вас...» «Все еще сердце не на том месте, то всегда можете ко мне обратиться». А, «Вы так спотели? Почему вам сперва не выпить с вот этим платком?» Главы двух гильдий, которые соревновались за первое место в рейтинге, начали нервный обмен колкостями. Но они не могли так шутить только потому, что ситуация уже разрешалась. На, на самом же деле, еще пару минут назад они от волнения не могли даже сглотнуть. Но это можно было понять». Разве их не забросило в битву против ужасных монстров, настолько сильных, что они обошли с охотником особого уровня Томаса Андре, как с игрушкой, и риску подверглись не только их жизни, но и жизни других охотников этих гильдий. И теперь два мастера гильдии, как и все остальные охотники, экстренно вызванные туда, думали об одном и том же. Если бы сегодня охотник Сон Джин проиграл бы здесь то это было бы смерти подобно для них всех. Теперь же свободные от этого давления двое мужчин могли выразить свою радость под знамением шутливого обмена колкостями. Улыбающийся Бек Хо перебрасывался шутками с Чо Гином, заглянул последнему за плечо, его взгляд застыл. Чо Джу Гин увидел его взгляд и тоже обернулся. Из центра разрушенного города шел один человек — Это был Джинву, который закончил свой битв с повелителями. Теперь он молча шел к ним. Остальные охотники тоже его заметили. При появлении Джинву в этом месте, где только что звучали громкие одобрения и радостные крики, воцарилась тишина. Единственными звуками теперь были лишь звывания сирен машин скорой помощи, спешки прибывающих к месту битвы. Это охотник сон Джинву, этот парень, он... Атмосфера резко стала тяжелой из-за острого взгляда Джинву. Хотя уже было ясно, что битва закончилась его пользу. Но ни один человек не посмел раскрыть рта, увидев его таким. Битва, в которой он сражался, должна быть была невероятно напряженной, поскольку даже теперь от его плеч исходил легкий жар. Но почему все обернулось именно так? Когда бы Кинхо встретился с Джинву взглядами? Он поклонился ему. Это было только началом. Все остальные охотники тоже по очереди поклонились в сторону Джинву, Словно они встречали солдата, который вернулся домой с очень опасного задания. Искреннее уважение. Как же они могли не испытать огромного уважения к своему товарищу-охотнику, который сражался на таком уровне? Они все выразили свою искреннюю благодарность и уважение не потому, что им кто-то повелел это сделать, И не потому, что они заботились о своем окружении. джин увидел их выражение признательности и... И он молча прошел мимо них и направился в сторону знакомого, выглядящего, припаркованного фургона. Томас и Андрей уже собирались погрузить машину скорой. Его охранял Ренат Ниман. Они оба смотрели след удаляющемуся джин -Ву. Ренат с волнованным лицом сказал... Охотник Сон Джин Ву не выглядит таким уж радостным. Томас получил экстренную помощь хилеров, и его состояние сильно улучшилось, так что теперь он мог хотя бы кивнуть, чтобы выразить свое согласие. Ага, похоже на то. Но почему? Он же смог одолеть этих сильных монстров и выжить, не понимал Ренат. Только другие охотники могли знать, через что проходит охотник. Это ощущение от глотка воздуха, После прохождения высокоуровневого подземелья невозможно было описать никакими словами. Так почему же у охотника Сона было такое понурое лицо? На самом деле Томас ответил на вопрос Рената. Наверное, он недоволен тем, как прошла битва с этими ублюдками. Такой ответ глубоко шокировал Рената. Жену продемонстрировал действия, которые уже давно произошли все человеческие пределы. Тогда почему же у него был такой вид, как будто бы он не был доволен своим исполнением? Какое это вообще могло иметь смысл? Будто бы, зная, о чем думает его немецкий коллега, Томас кивнул и продолжил. И я тоже в это поверить не могу. Скорее всего, во время самой битвы он был разочарован тем, сколько раз он оказывался на волоске от смерти. А, тогда... Ренат вспомнил момент, когда грудь Джинву пронзили когти того зверя, и с его уст сорвался тихий вздох. Ему также вспомнилось, как у него самого потемнело в глазах, когда тот древний эльф поразил Джинву кинжалом. Но разве это было не из-за того, что враги попросту были слишком сильными для любого охотника, уже не говоря о том, чтобы сражаться с ними обоими одновременно? Сколько человек в мире смогло бы продержаться, столько, сколько продержался он, сражаясь хотя бы с одним из них. Когда мысли Рената дошли до этой точки, он покачал головой. Нет, это не то. Конечно, мысли о поражении из-за того, что враги были сильны, были присущи обычным охотникам. Таким, как он. Может быть, победа для таких, как Джинву, крупный шишек, обладающий силой, была чем-то собой разумеющимся... И, возможно, поэтому они больше задумываются о том, как они победили в своей битве. Когда ход его мыслей дошел до этого, Ренат почувствовал, как по его спине прошел холодок. Пока он ошарашенный стоял, Томас добавил последнее. «Он действительно страшный человек, этот Сон Джин Ву. «Здесь я с вами полностью согласен». После того, как Томас закончил свои умозаключения, его везли в больницу. «Хотя во время самой поездки я правильно сделал, решив не возмущаться тогда в его офисе», — думал Томас. Аренад твердил себе, что он никогда бы не посмел стать врагом охотника сона Джинву. Ву. Бонго гильдия Аджин со скрежетом затормозил. Молодой парень, сидевший за рулем, выскочил из него. Юджин джинхо увидел по телевизору, как Джинву избивает монстры, и он без какого-либо плана прыгнул в фургон и помчался к месту битвы. И хоть его чувственное восприятие не было таким усиленным, как у пробужденных уровнями выше, он мгновенно вычислил Джинву посреди целого моря охотников на месте битвы и со слезами на глазах помчался к своей цели. Братан! Джинву увидел, как Юджин Хо, который заливая слезами, мчался к нему, и убийственная ярость в его глазах немного смягчилась. В это время Юджин Хо воспользовался несущим моментом, чтобы крепко обнять Джинву. Обычно его братан находил это слегка раздражающим и отступал в сторону, но в этот раз все было иначе. Джингу решил просто легонько похлопать Юджин-Хо по спине, когда парень сцепился него и разрыдался. И теплые чувства того, кто искренне за него переживал, смогли медленно растопить его замерзшее сердце. А может, нужно было утешать не Юджин-Хо, а его самого? На губах Джинву появилась легкая улыбка. Юджин-Хо наконец успокоился. И отвел свое заплаканное лицо, чтобы спросить: "Братан, ты в порядке?". "Нет, я не в порядке". "А?". Выпучив глаза в шоке, подскочил Юджинху. Джингу молча указал ему на свою футболку всю в слезах и соплях. "Ааа!". Юджинху быстро вытер глаза и нос рукавом и поклонился. "Прости, братан, я был так рад видеть, что ты не пострадал, так что, ну". Джингу усмехнулся. "Этот пацан, что раньше, что теперь". Был тем еще персонажем, это точно. Но сейчас он уже стал настоящим младшим братцем, который быстрее всех схватывал все, что касалось Джинву. И у Джинхо изо всех сил постарался сдержать слезы, и с оживленным лицом сказал. «Братан, я знал, что подобное может произойти, так что я подготовил тебе новый комплект одежды, в который ты можешь переодеться». «Новая одежда?» Джинву взглянул на себя. Он ясно увидел ужасное состояние своей одежды. На ней не осталось целого места сверху до самого низа после яростной битвы с повелителями. "Ну, если ты вернешься домой в таком виде, уверен, что твоя мама была бы очень взволнована. Так вот почему я достал тебе одежду, чтобы ты переоделся", объяснил Юдженху. А Когда Джинву с благодарностью взглянул на него, Молодой человек подтер нос и попытался скрыть, как он был рад. «Пойдем, братан! Давай, отвезу тебя домой!» Джингу с минуту подумал, прежде чем кивнуть. «Мама с жена, должно быть, тоже смотрели телевизор. Так что мне стоит первым делом их успокоить, прежде чем еще что-либо делать», — понял он. Пока Юджинхо залезал на водительское сиденье, Джингу обернулся и в последний раз взглянул на центр города. Туда, где еще недавно проходила схватка не на жизнь, а на смерть. К месту событий спешило множество людей, чтобы взять ситуацию под контроль. И он видел, что они изо всех сил стараются как можно лучше сделать свою работу. Джинву уже многое получил из этой неразберихи. Во-первых, думаю, что мне нужно также прилететь это быть устройство, которое позволит мне оставаться на связи даже посреди того леса. Он не мог позволить себе повторение той ошибки. Хотя самым большим его трофеем стали они. Джин посмотрел на мечи, которые оставил его отец. У него было ощущение, словно в их рукоятях оставалась еще частица отцовского тепла. «Папа...» Пока Джин Ву, задумавшись, смотрел на месте, он услышал доносившийся до него осторожный голос Юджин Хо. «Братан?» Джин легонько поцеловал рукояти мечей и убрал их под пространство, и только затем забрался на пассажирское кресло. Ладно, поехали. Да, братан. И этот долгий, очень долгий день подходил к концу. В результате ассоциация охотников пришлось назвать монстров, появившихся в Сеуле неизвестными. Но не было никаких сомнений, что масштабы разрушения, оставшиеся после этих существ, были воистину громадными. В результате атаки монстров, Погибло и серьезно пострадало бесчетное количество жителей. Количество разрушенных зданий и уничтоженных машин было слишком велико, чтобы их считать. Но не все могло расцениваться как потеря. Можно ли было назвать это скрытой благодатью? Ведь то, что произошло, показало, что они нашли способ бороться с этой неожиданной напастью. Особенно это было так из-за невероятной мощи охотника Сона Джин которую он показал всему миру во время своей битвы. Это смогло изменить мнение множества жителей мира в одно мгновение, и это изменившееся мнение мгновенно переросло в действие. Но симптомы этого изменения начали проявляться из страны, от которой никто этого не ожидал. Тем временем, действующий президент ассоциации Лу нанес визит к Голубой Дум. Нужно было обсудить и разобраться с последствиями появления этих монстров в Сеуле. Кроме того, наметить варианты, Возможных реакций в случае последующих появлений суперогромных врат. Учитывая тему для обсуждения, президент Ким весьма учтиво поприветствовал его. После обмена короткими приветствиями, Ужин задал свой вопрос первым. «Разве вам не будет лучше эвакуироваться на окраину Сюло, сэр?» Президент страны поколебался с ответом. На его лице было смешное выражение «наконец он протяжно вздохнул». Я признаю, что в прошлый раз я обошелся с вами весьма дурно, и я бы хотел извиниться перед вами за это. Но я настоятельно прошу вас, не смотреть на меня как на человека, который позабыл о своих обязанностях. Позвольте вам напомнить, что я все еще президент этой страны. Он продолжал с лицом человека, испытывающего страх, но в то же время и пытающего его преодолеть. Если я сбегу, ничего не сказав, как сильно будут потрясены граждане? Я бы не хотел видеть своё имя в качестве пятна на истории нашей нации. У Джинчуль думал о президенте Киме как очередном политике-коррелисте, который интересовал только набор большого количества голосов. Но услышав такой неожиданный ответ, он мог только усмехнуться. Это можно было расценивать как проявление неуважения, но поскольку он уже однажды прогрешил, Против Вуджинчёля президент страны не стал возражать. «Хорошо». Вуджинчёль достал подготовленные документы и приготовился доложить обстановку. Но вдруг в кабинет спешно ушёл один из работников голубого дома и что-то шепнул президенту на ухо. «Что? Вы серьёзно?» Президент в ответ скочил из-за стола, а на его лице читалось недоверие. Работник с очень серьёзным лицом ответил «Да, сэр, мистер президент, как нам стоит поступить?» «Сейчас соедините, я лично поговорю с ним». Работник сразу же вручил президенту телефон, который был уже на звонке с другой стороной. Лидер Южной Кореи взял трубку, и из нее раздался голос, который был знаком практически всем корейцам. «Я очень долго размышлял над этим вопросом, товарищ, и я пришел к выводу, что в наших лучших интересах будет помочь нашим кадрам на юге». Этот голос принадлежал лидеру Северной Кореи. Президент Южной Кореи не сразу понял, о чем говорил его собеседник. Он начал в замешательстве наклонять голову то в одну сторону, то в другую. «С чем вы хотите нам помочь? Разве в небе Сеула не появились огромные врата? Мы тоже отправим туда наших охотников. Давайте объединим силы юга и севера, чтобы разобраться с этой проблемой». Северная Корея стала сигналом. Соседствующие страны довольно равнодушно отнеслись к просьбам о помощи. Никто не откликнулся после того, как появились эти невообразимо огромные врата. Но теперь их настрой кардинально изменился в противоположную сторону. Южная Корея. Нет, охотник сан джин не должен пасть. К такому выводу пришли многие страны, увидев битву между Джинву и неизвестными монстрами. Несчастье Кореи не закончилось бы только на ней. Ведь тогда... Охотник какой страны смог бы остановить катастрофу, которую не смог остановить даже охотник Сонжинву? Начиная от ближайших стран Северной Кореи, Японии, Китая и России и заканчивая дальними странами вроде Америки, Германии, Британии и Франции, охотники этих стран спешно отправили в Сеул, чтобы успеть вовремя. В их головах была только одна мысль. Нам нужно помочь охотнику Сон Джину перекрыть эти громадные врата любой ценой. Увидев способности Джинву, в них укрепилась идея установить его в качестве последней линии обороны. И теперь не только охотники Южной Кореи, но и охотники всего мира собирали столицы этой маленькой страны Восточной Азии. Том 17 глава 11 занимался рассвет. Все сладко спали, Джинву вернулся обратно в море деревьев, находящиеся в Японии. Это место по-прежнему оставалось запретной зоной после прорыва монстров типа гигант из подземелья. Он пришел в это место не для того, чтобы поднять свой уровень или посмотреть на звезды в небе. Джингу привели сюда воспоминания о прошлой ночи. Когда он взглянул на ночное небо, то сразу же вспомнил прекрасное лицо Хайен. Джингу остановился у своей семьи и заверил их, что все в порядке. А затем вернулся в отель в Японии. Чахаян уже поняла, почему Джинву внезапно исчез, когда они собирались вместе пообедать. Она лучше всех знала, что случилось бы, если бы Джинву не бросился обратно в силу. Девушка изо всех сил старалась скрыть свое беспокойство, но эмоции ясно отражались на ее милом лице. И именно такой она запечатлелась в памяти Джинву. Давайте начнем. Джинву огляделся вокруг. Как и прежде, его приветствовала мягкая тишина леса которой не было ни одной живой души. Джинву довольно долго искал подходящую местность и вскоре нашел одну поляну. Затем он вызвал часть своих теневых солдат. «Выходите», — приказал охотник. Тень Джинву значительно увеличилась, и его солдаты тут же появились рядом. Это было недавнее пополнение армии. У Джинву возникли смешанные чувства, пока он разглядывал своих солдат. Вчера парень впервые нарушил свое собственное правило, которое неукоснительно придерживался с самого начала. Все новые солдаты еще вчера были обычными людьми, нормальными, живыми людьми, у которых были свои семьи, хобби и цели в жизни. И все они стали жертвами, которых перебили повелители словно скот. Сотни солдат, созданных из обычных невинных людей, а также охотников которые пытались спасти их, теперь стояли перед своим новым господином. Он нарушил свое собственное правило никогда не использовать души невинных в качестве теневых солдат, и именно поэтому Джинву хотел попросить их о сотрудничестве в этом месте. «Пока война не закончится, одолжите мне свои силы», попросил он, «чтобы защитить свои семьи, любимых, друзей и дома от этих ублюдков». От этих тварей, что ничего не знают о морали. Я обещаю вернуть вам вечный покой, как только битва закончится. Пообещал Джинву со слезами на глазах. Хотя они являлись мертвыми существами, вынужденными полностью подчиняться воле Повелителя Теней, они все же сохранили свое индивидуальное эго. Искренние чувства и намерения Джинву передались каждому из них. И глаза под шлемами, покрытые предрассветной тьмой, хранили в себе пламя ярости. И ненависти к монстрам, которые сделали их такими. Они осознали важный факт. Теперь им предоставлена возможность отомстить этим чудовищам своими руками. И тот, кто подарил им такую возможность, был повелителем теней, который стоял прямо перед ними. Мы будем сражаться вместе с нашим сеньором. Мы больше не позволим этим монстрам изорять и убивать наши семьи. Такие желания овладевали ими сейчас. Чем сильнее становился Повелитель теней, тем мощнее были способности его теневых солдат. Благодаря тому, что он силу Повелителя теней через систему, Джинву получил ее в полной мере. Таким образом созданных им теневых солдат нельзя было недооценивать. Джинву обратился к ним еще с одной просьбой – дайте мне свою силу. Повелитель попросил, и теневые солдаты немедленно ответили. Они высоко поднялись кулаки. Из их ртов вырвался ужасный рев, похожий на предсмертный крик. Рев раздался в первом ряду и, словно волной, ушел в тыл. В конечном итоге уже все теневые солдаты кричали в небо. Злоба, наполнявшая их крик, казалось, отрисала землю. Теперь армия смерти готова к бою. Джину прошел со взглядом по холодным смертоносным глазам. «Определенно. Он точно заставит повелителей заплатить за все содеянное». Страшный ненавистный рёв солдата раздавался эхом ещё очень долго. За день до прорыва подземелья и сверхмассивных врат. Прошло два дня с тех пор, как система исчезла. Джинву постепенно привыкал к отсутствию ежедневных заданий. Многие вещи для него стали удобными с тех пор, как ограничения, наложенные системой, исчезли. Но в некоторых моментах всё же добавилось трудностей. Одной из таких трудностей стала лавка. Джинву вызвал бутылку с целебным зельем, которая, как обычно, хранилась в его инвентаре. Парень глупо уставился на неё, словно пытаясь просверлить отверстие в этой чёртовой штуке. Как оказалось, каждый предмет лавки был создан силами Повелителя Теней. По сути, это магия, которая позволяла создавать что-то из маны. И так, теоретически, поскольку Джинву унаследовал силы Повелителя Теней, Он должен был быть способен на создание предметов одного и того же типа. Конечно, если он пожелает, но вот только... Охотник спокойно закрыл глаза и начал воображать целительное зелье в своей голове. Делая это, он мог уловить движение маны. «Концентрируйся, концентрируйся», — повторял он в своей голове. К сожалению, мана, которая крутилась в воздухе, так и не собралась желаемый сгусток. Она просто разварилась в воздухе, словно облачко пара. Джин Ву Это был полный провал. Охотник тихо вздохнул и открыл глаза. По всей видимости, он пока еще не мог создавать что-либо с помощью магии. «Думаю, мне нужно попрактиковаться немного», – разочарованно признался Джинву. Спустя какое-то время смартфон, лежащий на столе, начал вибрировать и издавать «ду-ду-ду». «Сон Джинву с вами, — говорит Вуджин Чоль». «Здравствуйте, что я могу сделать для вас?» – поинтересовался охотник. Должно быть, Ву Джин Чой работал день и ночь из-за массовых инцидентов, которые случались один за другим. Голос его был хриплым и приглушённым. «Простите меня, Джинву. Если вам не трудно, могу я попросить вас прийти в ассоциацию сегодня?» По расчётному времени прорыв подземелья был уже на носу. Ассоциация со своей стороны хотела обсудить с предстоящий рейд, основной боевой силой которого он являлся. Так как у Джинву не было планов, он быстро согласился на встречу. «Увидимся там». Он закончил разговор и приготовился уходить, но к нему внезапно обратился Икред. «Мой господин». М? -м? Джинву ещё не привык к голосу Икреда, и всё же обратил внимание на фирменный знак «Чёрного рыцаря», тяжёлый и вежливый тон. «Я хотел бы кое-что обсудить с вами». На следующий день все мировые телеканалы прервали свои обычные трансляции. Чтобы показать в прямом эфире ситуацию, которая разворачивалась в Сеуле, некоторые каналы просто показывали трансляцию, обычно в новостном формате, другие же пригласили экспертов в той области, чтобы те поделились своим мнением. Один из крупнейших вещателей США, Охотник ТВ, пошёл по второму пути и пригласил студию экспертов. Вскоре после начала трансляции, один из экспертов рассказал об одном своём воспоминании. «Вы знаете, сколько времени прошло с тех пор, как множество охотников из разных стран собрались в одном месте?» Ведущий улыбнулся и ответил. «Я не уверен, поскольку гильдии из разных стран объединяют усилия, чтобы совершать рейды чаще. Я думаю, что это было не так давно». Эксперт отрицательно покачал головой. «Прошло уже более восьми лет. Если точнее восемь. И сейчас мы приближаемся к отметке в девять лет. Восемь лет». Все, кто смотрел трансляцию и слышал эти слова, сразу же вспомнили гигантского монстра, который терроризировал человечество в то время. И ведущий не был исключением. Вы сказали 8 лет. То есть нынешнее событие стало первым после рейда Камиша. Да, совершенно верно. Это будет первый раз, когда охотники из пяти или более стран собрались вместе после того страшного рейда. Тогда величайшие охотники, собравшиеся со всех уголков земли, выступили на помощь США, сотни были убиты в том рейде, и не только, и только пятеро смогли выжить, именно они стали охотниками особого уровня. Все страны, которые отправили своих лучших охотников в ту бойню, еще долго восстанавливались от этих потерь. С того дня все нации воздерживались от вмешательства в проблемы других. Это был вполне очевидный результат. Никто из ныне живущих не хотел, чтобы охотники его страны погибали за чужую. Несомненно, бывали редкие случаи, когда гильдии из разных стран объединяли свои усилия для взаимной выгоды. Но такое количество охотников, собравшихся в одном месте, чтобы помочь другой стране, можно назвать удивительным явлением. В таком случае, доктор, не кажется ли вам, что охотник Цунжингу из Южной Кореи объединил охотников со всего мира? разорванного на части приходом дракона Камиша. Это так. Эксперт вдохнул поглубже, собираясь силами для многословного ответа. Все началось с того, что охотник Сонженуу спас Японию. От катастрофы, что произошла из-за прорыва подземелья. Конечно, перед этим Япония помогала с проблемой на острове Чеджу. Но, как все знают, результатом этой авантюры стал полный провал. Если бы история закончилась так то это только бы добавило веса к мнению, что не стоит вмешиваться в дела других стран. Тем не менее, все перевернулось с ног на голову, когда Джинву прибыл в Японию, чтобы истребить гигантов. Хотя между двумя странами накопился исторический багаж обид, плюс подлая выходка японской ассоциации, корейский охотник закатал рукава и на всех парах отправился на выручку соседям, не так ли? Вряд ли можно выразить словами всю благодарность и восхищение, которые испытали к нему граждане Японии. Япония смогла пережить кризис благодаря помощи от Джин ву и гласное правило о невмешательстве в дела других стран ради защиты своих охотников было впервые нарушено. Аджин-Ву это вселил чувство уверенности в сердцах охотников. Я могу сделать это, и несколько дней назад все, кто видел, как охотника Томаса Андрея. Втоптали в землю, должны были это почувствовать. Какой из ныне живущих охотников сможет остановить этих монстров? И охотник Сунжинву показал им, каков был ответ. Однако они столкнулись с еще большей проблемой. Если бы охотник Сунжинву погиб, то кто бы остановил это бедствие? Хотя на лице ведущего была легкая улыбка, он не мог ответить на этот вопрос, и эксперт ответил сам. Никто. Это правда, нет никого действительно способного. Другими словами, охотник Джинву последняя линия обороны. Если он погибнет, то все будет кончено. Тогда многие страны, считавшие, что сверхмассивные врата, которые парят в небе на Сеул, были проблемой Южной Кореи, быстро осознали кое-что. Если корейцы не смогут остановить врата, то следующей жертвой будет Северная Корея, затем Китай и Россия. И в конце концов, весь мир. Теперь сверхмассивные врата стали общим врагом всего мира. Этого результата достиг одинокий охотник из Азии. Эксперт собирался объяснить, что им нужно преодолеть эту беду вместе, чтобы усилия джинву не пропали даром. Однако в этот же момент... «Ах, смотрите сейчас!» Ведущий внимательно выслушал слова эксперта, но увидев срочные подсказки суфлера, скачал со своего места. Взгляды экспертов быстро сместились на экран с трансляции. В прямом эфире появились сверхмассивные врата. Они выглядели так, словно широко раскрывают пасть. Боже мой. Каждый, кто присутствовал в студии, потерял до речи от этого зрелища. Даже воздух начал дрожать. Десятки тысяч охотников, собравшихся под вратами, затаили дыхание и ждали. Это было незабываемое зрелище. Бесчисленная армия охотников – ожидающих единственного момента. Охотники ближнего боя не двигались совсем. Они замерли, словно дикие кошки, выжидающие добычу. Тем временем те, кто был в состоянии вести дальний бой, готовились наносить упраждающие удары. Стрелы, наполненные магической энергией, и различные заклинания, готовые к применению, были направлены прямо в небо. Высокое напряжение наполнило атмосферу, и затем... Если бы кто-то оторвал взгляд от врат и опустил его ниже, то он обязательно смотрел в одно место – на спину Джин -Ву. Стоя на переднем фланге, легендарный охотник мрачно смотрел в небо. С каждой секундой приближался прорыв подземелья. Он мог почувствовать эту ауру. Черное сердце, которое заменило его проколотое человеческое. Конечно же, сердца других охотников тоже заметно колотились. Всему причиной была нервозность, которая, казалось, угнетала все остальные чувства. Однако эмоции, которые испытывал Джин Лу в этот момент, совершенно отличались от эмоций других. Он делал все возможное, чтобы не потерять самообладание. Он ждал неминуемого последнего момента. Ча Ха стоящая рядом с ним, посмотрела на его лицо и тихо прошептала ему. Мне кажется, я впервые вижу вас таким напряженным, мистер Джинву. Серьезно? Джинву хмурнулся, будто бы все было в порядке. Чахаен также ответила легкой улыбкой и перевела взгляд обратно на врата, обнажая свой клинок. Она тоже почувствовала, что битва за жизнь вот-вот начнется, скоро. Тем не менее она ошиблась кое в чем. Джинву положил руку на грудь и молча закрыл глаза. Он чувствовал биение своего сердца. Эмоции в нем не были страхом, нет, это было волнение. «Они идут!» – ужасе крикнул кто-то. «Врата открываются!» Наконец, они и вправду начали открываться. Стена, отделяющая этот мир, и врата исчезла. И нечто, находящееся по ту сторону, начало изливаться бесконечными толпами. Эти существа буквально затмили небо в кратчайшие сроки. Охотники внизу были ошеломлены количеством нисходящих существ, число которых, наверное, составляло не менее ста тысяч. Но как? Как может быть такое количество монстров одновременно? Там, там их слишком много. Вздохи и вопли, наполненные отчаянием, издавались повсюду. Все эти существа, должно быть, находились под влиянием магии, уменьшающей гравитацию, так как все они опускались на Землю очень медленно. Атака! «Быстрее атакуйте! Все в атаку!» Прежде чем эти монстры стали приземляться на землю, они должны попытаться сократить их число, хоть как-то. Охотники почувствовали, что пора, и начали двигаться. Магические заклинания, готовые к запуску, засверкали в их руках, а тетивы луков натягивались для выстрела в небо. Танки подняли свои щиты до подбородков, готовясь к ближнему... Со страшными парящими существами. Но затем, прежде чем вся огневая мощь охотников излилась в небо, Джингу громко закричал «Никому не двигаться!». Воля Джингу, которая разнеслась через мана, дошла даже до тех охотников, которые не знали корейского, и это заставило всех сразу же опустить оружие. «Но почему?» – недоумевали все. «Почему он говорит прекратить атаку?» Хотя десятки тысяч охотников смотрели на него глазами, в которых явно читалось «я не понимаю», Джинву просто повторил свои слова. «Всем не двигаться!» У Джинчоль спешно вытер под лба наблюдая за происходящим издалека. Если они не атакуют сейчас, то эти существа благополучно приземляться на земле. В самом разгаре битвы охотники в первых рядах могут столкнуться с атаками спину, то есть у охотников была серьезная причина, Переживать из-за огня по своим. При том, что они уже оказались в численном меньшинстве. Один из охотников, работающих в ассоциации, подбежал к Вуджинчолю. Я беспокойно взглянул на своего босса. Президент ассоциации! Настало время принимать решение. Его разум кричал, что он должен отдать приказ о начале атаки. Но в конце концов Вуджинчол решил довериться Саджинву. Всем не стреляйте. Не стреляйте! Вуджинчоль был назначен командующим охотниками. Очевидно, что они были ошеломлены, но сразу же опустили руки, услышав этот приказ. «О чем они вообще думают? Они хотят сражаться с этими существами на земле, не вступая в дальний бой против такого количества монстров?» Пока растерянность и страх гуляли по полю битвы, наконец эти существа благополучно приземлились на землю. Количество черных монстров, заполнявших весь угол обзора охотников, Было настолько велико, что сердце уходило в пятки от этих масштабов. Из скопления монстров одно конкретное существо вышло вперед, и Джинву Ву направился ему навстречу. И что же должно было случиться дальше? Охотники с трудом дышали и внимательно следили за Джин Ву. Джин Ву остановился, монстр сделал то же самое, а потом... Монстр, стоящий напротив Джинву, Ву, внезапно опустился на колени. И в следующий момент на колени встали солдаты за его спиной. «Что? Сто тысяч солдат одновременно спланили головы перед охотником?» Это зрелище поражало до глубины души. После короткой паузы монстр, стоявший на коленях перед джинву поднял голову и заговорил. «Гранд-маршал Биллион прибыл, чтобы смиренно приветствовать повелителя и его армию теней». Том 17, глава 12. Около 50 тысяч охотников со всех уголков земли... Пришли сюда, чтобы защитить мир от сверхмассивных врат. Сейчас они ошеломленно наблюдали, как черные сол... Монстры встали на колени перед женву. Боже. Море солдат, окутанных черную броню или даже черный дым, казалось бесконечным. Каждое из этих существ обладало невероятным количеством магической энергии. Но было кое-что еще, что заставляло собравшихся охотников сомневаться в реальности происходящего. Это... это... это... «Как это возможно?» «Прямо в конце вы тоже видите, что там далеке, да?» «Да, я вижу это». Охотники глазели на последний ряд этой черной армии. Их лица заметно повледнели. Точнее говоря, они увидели трех черных драконов в задней части армии. Эти существа стояли послушно, опустив голову перед своим хозяином. Сейчас они выглядели словно выдрессированные домашние животные или типа того... Собравшиеся охотники потеряли дар речи, осознав, что драконы входят в состав армии чёрных солдат. Первым и последним драконом в истории человечества был Камеш. Это существо в одиночку убило почти всех лучших охотников того времени. Тогда весь мир оказался под угрозой уничтожения в ужасающем пожаре. Серьёзно? Назвали бы люди дракона именем, который значит «бессмертный огонь безвеской причины» — таким образом Одного такого существа было достаточно, чтобы само существование человеческой расы оказалось под угрозой. А теперь их трое. Охотники, собравшиеся здесь для битвы, словно растеряли уверенность. Вся их энергия быстро покидала их. Что бы ни случилось, если бы они решили вступить в бой с этой армией. Охотники вообразили потенциальный исход битвы с этими черными монстрами, которые сейчас стоят на коленях и они почувствовали, как мурашки быстро бегают по их телу. И в то же время им было крайне любопытно узнать, кто такой охотник Сонжинву на самом деле, ведь он стоял перед этой грозной армией так, как будто для него в этом не было ничего неожиданного. Джинву прошел со взглядом по гранд-маршалу Беллиону и казалось бесконечному числу теневых солдат, стоявших на коленях. И так настоящая армия теней. Игрид не соврал тогда. Черный рыцарь попросил аудиенции вчера и по поговорил с Джинву в своей обычной достойной манере. Мой господин, армия тени завершила приготовление. Джинву понадобилось некоторое время, чтобы полностью переварить услышанное. Настолько это его поразило. Вот почему он оказался перед дилеммой. Он разбирался лучше, чем кто-либо здесь, в вопросах повелителей и владык, а также в правде, скрывающейся за вратами. А дело в том, что он сам был не до конца уверен в происходящем. Поэтому он не знал, как убедительно рассказать всем эту информацию. Было невероятно сложно убедить каждого из этих охотников прийти сюда, чтобы остановить врата. Это необходимо было сделать до того, как они станут самым страшным бедствием в истории человечества. А также, будь вероятность один к десяти тысячам, нет... Если бы вероятность того, что информация Икреда окажется ошибочной, составляла один к десяти миллионам, смог бы он справиться с последствиями этого? Вот почему Джинву решил подождать. Он решил не принимать решения, пока не увидит все своими глазами. И дождался открытия врат. И результат от его действия теперь стоял на коленях перед ним. Джинву пролотил слюну и посмотрел на свою армию. Хотя он не вызывал этих солдат лично, он все равно чувствовал связь с каждым из них. Это была сложная сеть, похожая на паутину. И через эту сеть благодарная радость, которую они испытывали, воссоединившись со своим господином, полностью передалась ему. Это наследство, которое передал мне бывший повелитель теней. Все эти существа клялись верности своему новому хозяину точно так же как быстро бились их сердца, грудь джинву переполнялась мощными эмоциями. Вот так он быстро взглянул на драконов, а затем снова вернул взгляд к передней части армии, гранд-маршал Пеллион. Этот парень определенно обладал достаточным количеством силы и достоинства, чтобы соответствовать своему титулу. Что интересно на задней части его доспехов виднелись следы оторванных крыльев. Две пары крыльев. Джин вспомнил, что солдаты серебряной брони обладали парой крыльев, в то время как у Повелителя крыльев было шесть. С этим знанием он мог приблизительно оценить уровень способности Белиона. Джин сосредоточил свое сенсорное восприятие, и в его глазах ярко засиял свет. Благодаря этому он почувствовал поистине огромный запас магической энергии, которую Гранд Маршал решил скрыть из-за присутствия своего господина как и ожидалось. Обладая такой силы, он и правда был способен руководить армией теней, в которой числились даже драконы. Джинву поднял голову. Армия теней. Король, желающий пойти на войну, наконец-то восстановил свое войско. Джинву долго и пристально смотрел на своих солдат. Его сердце билось все быстрее и быстрее, однако те, кто стоят перед ним на коленях, это ведь еще не вся армия, не так ли? Если эти парни принадлежали бывшему повелителю теней Осборну, то у Джинву ву также была своя верная армия. Выходите. Еще больше теневых солдат появилось рядом с Джин-Ву после его повеления. Численность созданной им армии уже достигла двух тысяч. Бер, Икрыт, Жадность, Номер 6, Фэнкс, Айрон, Джима, Танк и другие. Все они заполонили пространство позади Джинву, ву И затем они встали на колени и склонили головы. Точно так же, как теневые солдаты, появившиеся из сверхмассивных врат. Каждый из теневых солдат, окружающих его с обеих сторон, молча поклялся своей верности. Джинву кивнул. Наконец, разделенная армия теней стала единой. Мощная сила, способная противостоять вражеским армиям, была создана. Казалось, что события разворачиваются уж слишком гладко. В этот момент он заметил десятки тысяч охотников, которые уставились на него. Кроме них, сотни репортеров, несмотря на риск для жизни, находились здесь. Они хотели запечатлеть историческую битву, которая должна была состояться. Совсем не трудно понять, что выражения на их лицах так и кричали. Что, черт возьми, здесь происходит? Хорошо, итак, в качестве ответа на их безмолвный вопрос Дженгу неловко улыбнулся. И как мне это объяснить? Совершенно очевидно, что весь мир был в шоке. Все монстры, вышедшие из сверхмассивных врат, встали на колени перед охотником Сон Джин Ву. Эта шокирующая сцена транслировалась в прямом эфире на весь мир, так что дикая шумиха была вполне ожидаема. Зрители с тревогой и страхом наблюдали за открытием врат. То, что они увидели на своих экранах, вело их в состояние головокружительного психического шока. Многие чувствовали себя так, как будто кто-то неожиданно огрел их по голове чем-то тяжелым. Практически всё интернет-сообщество сходило с ума. И «Что за херня? Что за чёрные монстры? Что за чертовщины произошло? Кто-нибудь может объяснить это дерьмо? Только не говорите мне, что все эти монстры — армия джин Ву. «Срань, Господня. Я слышал где-то, что из этих врат вышло более ста тысяч монстров. Какого чёрта? Как его тени могли выйти из врат? Ты бы подумал хорошенько, прежде чем такое описать?» Почему бы вам, уважаемый сэр, не просветить невежественные массы тогда? Во-первых, сияние выглядят точно так же, как тени охотника Сонжингу, не так ли? Но все же, как его тени могли выйти из врат? Многие отнеслись недоверчиво, а были и другие, кто смотрел на инцидент в другом свете. Однако, может, порадуемся тому, что эти монстры не оказались нашими врагами? И правда, в таком случае мы бы уже были мертвы. Я видел репортаж, и они говорили, что в Орде было три дракона. Три дракона? Лол, это полное безумие, лол. Камеш выходит, видит их такой, ну а нафиг, и уходит, рофл. О чём ты вообще говоришь? Камеш умер почти десять лет назад. Как тогда он может появиться и уйти снова? Комментатор сверху, да, у тебя проблемы с чувством юмора. «Ох, это дерьмо сходит меня с ума, серьёзно, чувак! Я хочу, чтобы охотник Сонжинву просто вышел и рассказал, что происходит!» Тем временем телеканалы продолжали крутить одни и те же шокирующие сцены этого невероятного инцидента. Ведущие телепрограмму делали всё возможное, чтобы проанализировать ситуацию и прийти к подходящей гипотезе. К сожалению, на этой планете не было экспертов, способных убедительно объяснить происходящее. Никто не знал, что значит появление этих существ, этой армии, аж с тремя драконами под контролем одного человека. И для чего все это вышло из рад с беспрецедентными размерами? «Ах, ох, и как же объяснить все произошедшее, даже я?» Хм, каждый из них был растерянности и мог только трясти головой. Они издавали удивленные вздохи снова и снова, глядя на кадры того, как более ста тысяч призванных существ преклонились перед Джинву. Любой мог сказать, что так выглядели существа, которые признают своего хозяина. Некоторым людям даже пришла в голову идея дать Джинву прозвище Король демонов из-за той удивительной сцены. И правда, джингу излучал мужественную ауру, соответствующую прозвищу Король демонов, когда его окружала орда черных солдат. Вскоре эксперты назвали этот инцидент как «чудо». «Вы видите, сколько монстров? Нет, призванных существ сейчас на экране!» Эксперт указал на армию теней, отображаемую на экране. Перед Джин можно было увидеть почти бесконечное количество солдат. Все они стояли склонив головы. Ведущий не слишком задумывался о том, сколько их, но когда начал примерно считать глазами, то сухая слюна сама скатилась по его горлу от осознания масштабов. Если бы наши охотники сражались с ними, то можно было бы больше не задумываться об обиде или поражении. Нет, остальная часть человечества просто считала бы часы, пока эти существа не доберутся до других континентов и полностью уничтожат нас, — продолжил говорить эксперт. Ведущий автоматически кивнул. К счастью, теперь эти существа принадлежат охотнику Сонжин-Ву, и кажется, он справляется с контролем над ними. К сожалению, на этом достоверная информация закончилась. Только охотник сонжин у знает правду. На этом эксперт закончил свое объяснение. В следующий момент на экране снова появилась та самая сцена, которая повергла всех в шок. «Вот здесь, сейчас!» быстро взглянул на собравшихся охотников и затем мгновенно ускользнул свою тень и исчез без следа. Вот так он и исчез с его глаз. Ведущий беспомощно покачал головой и поправил очки и продолжил. «Главный герой этого хаоса – охотник Сон Джинву. И где он теперь?» Джинву на какое-то время скрылся от внимания множества людей и направился к морю в Японии. Эта огромная заброшенная территория была идеальным местом, чтобы посмотреть на передвижение всей армии теней. Джинву стоял на большом расстоянии. Его армия, насчитывающая более 130 тысяч человек, была разделена на две части, которые стояли по обе стороны огромного поля. Начинайте. Он отдал мысленный приказ, побудив половины армии яростно стремиться навстречу друг другу. Топот их ног, казалось, сотрясал землю. Расстояние между бегущими солдатами быстро сократилось, и перед самым столкновением Джену переместил взводы, которые остались, и окружил ими противника в этой эффективной битве. Это все? В то место, где не хватило солдат, он послал подкрепление. Когда часть солдат оказалась в изоляции. Он отозвал их и направил в более выгодную позицию. Плавность его действия напоминала движение воды в реке, которая течет в океан. Навыки развертывания боя и управления солдатами, которые он приобрел на опыте битв, в которых он сражался до сих пор, были вполне пригодны для командования 100-тысячной армии. «Достаточно». Джингу говорил тихим голосом, но теневые солдаты четко слышали его волю. Все они ост остановились в одно мгновение. Их движения были идеально синхронизированы. Остановив тренировочную битву, Джинву посмотрел на грант маршала Биллиона. «Итак, что ты думаешь?» Тот ответил удивленным и восхищенным голосом. «Я никогда не думал о мобилизации сил таким образом. Я могу лишь выразить эмоции благоговения и шока, мой господин». Похоже, Биллиону понравился такой стиль управления войсками, хотя он прошло бесчисленное число сражений с бывшим повелителем теней. Особенно его впечатлила часть, касающаяся использования преимущества свободного вызова и возврата теневых солдат. Эта методика стала для него приятным сюрпризом. Икри сражался за Джинву с самого начала и, возможно, был больше всех знаком со стилем ведения боя своего хозяина, поэтому он гордо выпятил грудь, Джинву тихо ухмыльнулся, наблюдая за черным рыцарем, который весь надулся от гордости. Однако в следующий момент ему пришлось отвлечься и ответить на звонок. Его в кармане внезапно закудел смартфон. Хёним, это я Джинхо. Услышав Джинву, привет, что случилось? По словам Ю Джин Хо, звонки поступали непрерывно, не только в ассоциации, но и в гильдию Джин. Их количество еще больше увеличилось после того, как Джинву исчез, не сказав ни слова, и это привело к временному разрыву телефонных линий. Прости, ты можешь подождать еще немного, пока я пытаюсь собраться с мыслями. Не волнуйся об этом, Хённим. Разве мы не создали это гильдию, чтобы ты мог сосредоточиться на проведении набегов, не отвлекаясь на подобные хлопоты? Услышав радостный голос Юджин Ходжину и сам улыбнулся. А кстати, ты уже звонил своей семье, Хённим? Да, я сказал им, что вернусь домой, когда немного остужу голову. В таком случае они не будут, а тебе сильно беспокоиться. Я рад, Хённим. Денуу положил телефон обратно в карман, закончив разговор. Но тяжелый длинный сдох медленно вышел из его рта. Он знал, что ему не следует избегать этого. Однако, чтобы объяснить появление врат и новых тенебых солдат, первым делом он должен был поговорить насчет повелителей и влады. Скоро солдаты выйдут из восьми оставшихся врат. Как он мог сказать всем, что весь мир вот-вот превратится в жестокое и кровавое поле битвы? Чтобы дать себе время подумать, он просто сбежал оттуда. Он думал, что так будет лучше. «Еще немного. Он хотел, чтобы человечество насладилось миром хотя бы еще какое-то время. Я уверен, что смогу отложить это на несколько дней». Чжну продолжал говорить себе это. Тем временем, Бер подкрался ближе к нему и заговорил серьезным голосом. «Кстати, в последнее время он почему-то молчал. О, мой король!» обернулся и посмотрел на бера стоящего на коленях голова мурави муравья практически касалась земли когда он открыл рот я прошу тебя предоставить мне возможность побороться за звание гранд-маршала звание гранд-маршала говоришь но ведь у них уже был гранд-маршал джингур растерялся на пару секунд но потом вспомнил информацию из системы про максимальный ранг для теневых солдат то есть он может стать еще бы. Бер поднял голову, как маршал армии, я хочу бросить вызов гранд-маршалу Беллиону. Том 17, глава 13. Когда система все еще была с ним, она упоминала что-то о том, что говорил Бер. Место генерала армии мог занимать только один. Тогда получается, что солдаты, недавно достигшие класса маршал, должны установить иерархию с тем, кто был раньше. Он вспомнил, что система говорила что-то вроде этого. Бер только что получил маршала. Если предложить, что генералом армии должен быть гранд маршал, если предположить, что генералом армии должен быть гранд маршал, то было вполне вероятно, что он подходил на то, чтобы бросить вызов Биелюну. Бер был монстром, принадлежащим к виду муравьев. Он привык жить в обществе со строгой иерархией. Поэтому вполне очевидно, что Берг хотел установить полноценный порядок старшинства среди маршалов. Сражение между маршалами. Хм. джин просто чтобы убедиться, перевел взгляд на своего другого маршала Икрида. Но Черный Рыцарь вежливо отклонил предложение. Казалось, что ему совершенно не была интересна иерархия между маршалами. Он молча отступил назад. И было неудивительно, что следующим, на кого пал взор джин был Белион. Он стоял рядом с ним. Белион был действующим лидером 130-тысячного войска. По иерархии выше него стоял только Джинуо, который был хозяином всей армии. Поймав на себе взгляд своего повелителя, Белион слегка склонил голову, поскольку он находился в присутствии своего хозяина. Он склонялся настолько низко, насколько мог, но все же даже так он был на целую голову выше Томаса Андре. Этот гигант спокойно ответил на вопросительный взгляд своего хозяина. «Я последую вашей воле». «Последует его воля», — сказал он. джин слегка усмехнулся на ответ Белиона. Его голос, конечно же, был весьма почтительным, но было совсем несложно прочесть подтекст, что он бы принял вызов, как только его хозяин даст разрешение. джин кратко посмотрел на него и увидел стоящего рядом с ним Бера. «Должно быть...» Муравей-маршал тоже понял посыл. Он выпустил свои когти, и в нем уже явно горел боевой настрой. Биллион изо всех сил скрывал свою магическую энергию, а Берз сделал полностью обратное. Он не стал сдерживать свою ужасающую силу. Хм... на мгновение едва задумался, прежде чем решиться. Ладно. А Биллион знал практически все, что можно было о нем знать. Но с Биллионом была совсем другая история. Выяснить степень его боевой мощи стало бы неоценимым знанием. Это позволило бы правильно распределять армию в будущем. Кроме того, сердце Джинву склонялось к разрешению на поединок. «Но я буду решать, когда кончить схватку», — поставил он условие. Когда Бер получил разрешение своего хозяина, его морда светилась от экстаза. Он был тронут почти до слез. Его глаза ярко блестели, и он скричал. «Я тронут и глубоко польщен вашей непостижимой...» прекрати распорядился Джин Ву. «Благодарю вас, мой король!» С одной стороны стоял Бер, радуясь своему шансу. С другой стороны Белли он спокойно готовился к предстоящему вызову. Это выглядело так, будто бы отважный претендент выступал против действующего чемпиона в фильме «Против проспорт». Но прежде чем они схлестнутся, Джин Ву нужно было кое-что проверить. Он призвал один меч не в камешек, и пустил немного черную ауру в его кончик. Затем он легонько махнул в сторону леса. Черная волна, вырвавшаяся из лезвия, снесла часть леса. Но ущерб был не таким большим, как он ожидал. Джедву кивнул и убрал оружие назад. С такой силой казалось, что ему не стоило переживать за то, что окружающая местность слишком пострадает и будет разнесена во время битвы между маршалами. Земля уже достаточно затвердела от уплотнившейся маны, и она без сомнения могла бы пережить надвигающуюся бурю. джин несколько раз разглянул на землю, прежде чем поднять голову. Его глаза уже были полны ожидания, когда он посмотрел на своих двух маршалов. Ну, тогда и Гранд-Маршал, и Маршал-Новичок, ожидавшие приказа своего хозяина, одновременно кивнули. «Мы готовы, мой повелитель». «Дайте нам приказ, о мой король!» Джин усмехнулся и обратился к этим двоим. «По местам». В это же время в Корейской Ассоциации Охотников. В отделе быстрого реагирования продолжалась бурная активность. Все были загружены сильнее обычного, хоть и так называемая экстренная ситуация еще вчера закончилась. Международные СМИ еще гоняются за нами, требуя, чтобы мы здесь уже сделали официальное заявление, сэр. Американское бюро охотников запрашивает у нас информацию о текущем местоположении охотника Сон Джинву. Управление Сеула по пожарам и чрезвычайным ситуациям спрашивает, можно ли уже возвращать обратно эвакуированных граждан. Знаменитое Шоу Джимми на канале охотников хочет взять интервью охотника Сон Джинву. Джимми или кто там еще может поцеловать меня в сад. Если он может, то пускай сам его найдет и попытает удачи. Количество звонков, обрушившееся на ассоциацию, было до немыслимого огромным. Уже маленьким чутом было то, что их телефонные линии, которые были невероятно перегружены, все еще работали. Что до президента ассоциации Уджин то он и без продыху отдавал приказ за приказом. Но он также не забывал и постоянно вздыхать, когда поглядывал на пачки официальных запросов на своем столе. Фух. Все то, что ему теперь предстояло разгрести, было выше, чем гора Тай. Нет, погодите, если бы все было именно той же высоты, что и та легендарная гора, это на самом деле было бы почти предпочтительнее. Дело было в том, что гора Тай на самом деле представляла собой горный хребет, и преодолев одну гору, он бы столкнулся еще с одной, и после нее еще с одной. И затем его ждало следующее. Объем его работы увеличился настолько что он уже и конца этому не видел. Все было настолько серьезно, что ему стало дурно от всего сумасшествия. Даже ему. Несмотря на то, что он был охотником уровня А. Ху Джин Чоль стряхнул головой, чтобы прогнать сон. До его слуха донеслась фраза, которую сказал кто-то из подчиненных. Этого нельзя было упускать виду, независимо от обстоятельств. И почему вообще призывные существа охотника Сон Джин оттуда вышли? В волосе этого работника слышались нотки с недовольством. Сонливость у Чолли как рукой сняла. Он сразу же заставил этого работника встать перед ним по стойке смирно. «В таком случае, мистер Сон Вон, вы считаете, что было бы лучше, если бы из этих громадных врат полезли монстры? Вы этого хотите сказать?» Грозно произнес президент ассоциации. «Прошу прощения, сэр». «А, нет, это не то». Подчиненный не смог скрыть свое смущение. Вуджин же не перестал его отчитывать. А если бы телефоны и звонки, которые вы получаете, были не от телеканалов, которые просят об интервью, а если бы они были от родственников погибших охотников, и они спрашивали бы о вестях об их любимых, смогли бы вы тогда продолжать работать, думая, что это просто слишком большая нагрузка для вас? Пощененный работник был не силой даже встретиться взглядом с Чолем. даже если номинально являешься сотрудником Ассоциации охотников до тех пор, пока не поработаешь в полях, то никогда не поймешь этого на самом деле. Тот, кто не был в шкуре охотника, никогда бы не понял, через что приходилось им проходить во время экстренных ситуаций. Он бы никогда не понял, что находится и скрывается внутри подземелья, окутанных тьмой, где никто тебя не увидит. Прокручивая все возможные сценарии того, что могло произойти во время рейда этих громадных фрат, То, что случилось вчера, с лёгкостью можно было назвать наилучшим исходом, на который только можно было надеяться. Оттуда вышло больше сотни тысяч монстров, но никто не пострадал. Ничего не было разрушено. И не только это, а ещё и то, что эти монстры присоединились к боевой мощи Охотника Сона Джин Кто бы мог такое представить? Конечно же, никто и не мечтал о таком результате, который значительно произошёл все ожидания. Вот почему Буджинчоль мог вынести все это с улыбкой на лице. Все эти горы работы, которые бы наверняка потребовали от него несколько бессонных ночей, чтобы все разгрести. Но только подумай, что один из сотрудников Ассоциации Охотников начал жаловаться на вчерашнее событие только потому, что его тело немного устало. Как он вообще посмел сказать что-то настолько нелепое? Если бы Охотник Джину был рядом то Учжин бы сразу ступился. Он бы постарался вбить в этого работника немного здравого смысла, прежде чем молодой охотник успел бы разозлиться. Вот настолько хорошо Учжин понимал то, через что проходил Джин -У. Президент Ассоциации ненадолго приостановил работу, и затем окинул взглядом всех сотрудников, громко обратился к ним. «Я прекрасно знаю». Насколько вы смущены после того, как охотник Сон Джин Ву Нин так внезапно исчез? Но должна была быть веская причина тому, что охотнику Сон Джин Уу пришлось вот так исчезнуть. Ведь он был очень ответственным человеком. В каком-то смысле больше всех в замешательство от вчерашних событий наверняка пришел сам охотник Нин. Вроде же кто-то сказал, что с большой силой приходит и большая ответственность. В голове у Джин Чёля постоянно крутилась цитата из одного фильма, который он когда-то давно видел. Но эта самая цитата помогла ему представить огромное время, которое легло на плечи охотника Сона Джин Ву. Я уже довольно часто бывал вместе с охотником Нимом. Но вчера я впервые увидел его таким напряженным. Конечно же, казалось, что Джинву не знал, что потом произойдет. Неважно, кто бы ни оказался на его месте – Он тоже бы подумал о том, чтобы быстро убраться оттуда ко всем чертям. Это кого угодно выбьет из колеи. Когда Израд, обороняясь, против которых он был готов распрощаться жизнью, вместо врагов начинают появляться его собственные призывные существа. И даже больше. Они ни с того ни с сего принялись клясться своей верности. Кто бы был настолько глуп, чтобы винить его и тыкать в него пальцем? Теперь задачей Ассоциации было разделить с Охотником Соном Джингу это бремя и защищать его, пока он не разберется со своими мыслями и не вернется, чтобы объяснить нынешнюю ситуацию. Ассоциации Охотников приходилось исполнять роль крепкого и надежного щита для Охотников, независимо от времени и обстоятельств. Если даже мы в Ассоциации Охотников не можем понять, через что проходит Охотник Сон Джингу ним, то кто же поймет? Сотрудники, слышавшие пылкую речь их президента, позабыли о своей усталости, и уголки глаз быстро стали влажными. Что же до сотрудника, который жаловался, как дитя малое, из-за того, что из Рат вышли призывные существа, то он склонил голову перед Луджинчолем, он извинился и его нос уже значительно покраснел. — Простите меня, сэр, я был безрассудным, мне правда жаль. Луджинчор молча похлопал этого парня по плечу и отправил обратно на его место, затем сел обратно за свой стол. Он недолго распинался, но на его столе скопилось уже вдвое больше документов, чем было. Он отвел свой взгляд от стопок к бумаге, внутри все еще переживая за Джинву. Охотник без всякого сомнения даже сейчас стоял перед всевозможными дилеммами. Интересно, что сейчас делает охотник с ним? Джинву Джин с оживленным лицом отошел подальше от своих двух маршалов. Рядом с ним стал Икрит. Остальные теневые солдаты собрались в круг, чтобы два маршала могли свободно передвигаться. Стоя на противоположной стороне круга от своего оппонента, Берр выпустил свои когти настолько, что дальше было некуда, и громко завизжал. В это время он молча вынул свой меч из ножен, висящий у него на бедре. И так оказалось, что он был мечником вроде Иквита, но тогда... Хм... Взгляд Джин Ву остановился на мече Белиона. Меч имел довольно необычную форму. Погодите-ка. Это вообще можно назвать мечом? На самом деле, тем, что этот меч был сделан из десятков соединенных секций, он был похож на многоножку. Когда они закончили свое изготовление, изготовле они одновременно взглянули на Джин Ву. Начали, дал он команду. Как только сигнал был дан, Бер незамедлительно рванулся вперед. Он на бешеной скорости сократил дистанцию и силой смахнул своими когтями. Били он поставил блок и увернулся. И когда по инерции Бер пронесся мимо него, нынешний грантмаршал развернулся лицом к удаляющемуся солдату муравью. И затем глаза Джинву широко раскрылись. Били он направил острее своего меча в сторону Бера. И его меч внезапно вытянулся, как длинная медземья, и ринулся на Бера. Бер резко развернулся и рефлекторно отбил меч в сторону. Это было только начало. Беллион, используя меч в качестве кнута, обрушил шквал непостижимых атак на свою цель. Гибкое лязвие меча, пропитанное громадным количеством маны, изливалось и свистело, подчиняясь воле своего обладателя. Оно разрубало воздух и почву вокруг Бера. С другой стороны, всё, что тогда мог сделать Бер, это полностью сосредоточиться на том, чтобы кое-как защититься от этих атак. Джангул наблюдал за атаками Беллиона, которые явно выходили за рамки ограничения оружия типа меч. Он представил, что бы было, если бы этот шквал атак был обрушен на него. И как только он представил это, ему стало казаться, Будто бы все вокруг до невероятного замедлилось. Но даже тогда, замедлившемся течение времени, меч Белевана все еще был угрожающе быстро. Лицо Женуу стало еще серьезнее. Его взгляд стал холодным. Он следил и улавливал каждый взмах и удар этого непредсказуемого танца меча. Сверху слева, справа снова сверху слева, затем снизу слева, а потом сверху справа. Он в своем воображении увернулся от всех атак и стал перед Билеоном. И затем он отрубил солдату голову. В воображении Джинву голова Билеона уже катилась по земле. Для этого потребовался всего один миг. Билеон мгновенно почувствовал это леденящее душу ощущение, когда отрубает голову. Он сдрогнул, взглянув на Джинву. Упс, его занесло, когда он увидел такое интересное оружие. Встретившись глазами сильно запаниковавшим Биллиону, Джин Ву виновато улыбнулся. Но это продлилось недолго. Берн не упустил такой момент, и он яростно отбил назойливый меч в сторону. Затем за скоростью молнии рванулся к Биллиону. К несчастью против всяких ожиданий Джин Ву, тем, кто пронзил живот своего противника, был Биллион. Для чего же неожиданно быстрая скорость движений? а помимо этого еще и пугающая мощь, способная каждой своей атакой уничтожить все. Таким был он, солдат, который не оставлял желать лучшего, гранд-маршал Теневой Армии, и все же нельзя снижать деятельности. Конечно же, было немного не круто так говорить об одном из своих солдат, но правда заключалась в том, что одним из крупнейших преимуществ насекомого была его огромная выносливость. И конечно же Бер резко увеличился в размере, даже с торчащим из его живота мечом. Затем он обрушил свой громадный кулак на голову своего противника. Мощь этого удара была так высока, что часть шлема Биллиона откололась и рассеялась в виде черного дыма. Почти сразу же Бер нанес и следующий удар, вернее попытался. Запястье Бера было как раз вовремя поймано мощной хваткой Биллиона. Муравей попытался... Силой вырвать руку, но, к несчастью для него, Гранд-Маршал даже не дернулся. В это время он замахнулся своей свободной рукой. В ней мгновенно собралось громадное количество манны. Мгновение спустя. Мощный удар пришелся Беру прямо в грудь, и он по прямой траектории отлетел назад. В это же время ударная волна, собравшаяся вокруг него, смела собой окружающих лес. Деревья, вырванные с корнями из земли, разлетелись во все стороны, в этой чаще этого леса образовалась длинная прямая полоса. бер спешно расправил крылья, чтобы прерывать свой бесконечный полет. К несчастью для него, как только он кое-как смог выровняться, Биллион уже появился перед ним. И за этим последовал мощный удар сверху. Казалось, что в землю врезался метеор, образовался огромный кратер, и Биллион мягко приземлился в нем. В середине этого кратера Бер спешно пытался подняться, чтобы ответить своему оппоненту. В нормальной обстановке любой обычный враг уже был бы разорван коще, но теневой муравей как-то смог выдержать несколько таких атак. Белион тыльной стороной ладони подбил крылья Бера, затем точно таким же действием ударил муравья прямо по макушке. Началась грызня. Атаки Бера едва могли покачнуть Белиона. А каждая атака Белиона несла в себе убийственную мощь. На панцире Бера появились трещины, готовые разрастись в любой момент. И даже тогда Бер отчаянно сопротивлялся. До самого конца схватки он не выказывал ни доли желания сдаться. Он попробовал цепиться в плечо Беллиона. Но тот просто его отпихнул, прежде чем схватить за шею. Теперь же окончательно обездвиженный Бер всем своим телом пытался освободиться. Но он не двинулся, он просто еще раз сосредоточил свою ману в свободной руке, чтобы нанести последний удар и закончить эту битву. Вокруг его руки, искажая пространство, собралось ужасающее количество маны. Оно было более чем достаточным, чтобы с легкостью разбить голову муравью одним ударом. И таким образом это стало бы концом битвы. Сжатый кулак Биллиона полетел в морду бера джинву подался вперед и перехватил этот убийственный кулак поскольку он не хотел видеть как у бера лопается голова достаточно мой повелитель бел осознал что это повелитель держит его кулак и быстро остановился затем гранд-маршал пал ниц перед ним и склонил голову ты отлично справился взглядом похвалил белона джинву за то что тот не сдерживался и вот так показал свою мощь Затем он подошел к Беру, который рухнул на землю. «Мой король, я... я... я все еще могу!» Женву взглядом полным жалости изучал падающего, шатающегося Бера. Затем из чистого любопытства спросил его. Бер, почему ты так твердо нацелен на место Гранд-Маршала?» «Я только хочу стать Гранд-Маршалом и всегда стоять рядом с моим повелителем». От горечи Бер не мог закончить. Дженуу почесал висок предложил. «Гранд-маршал может стоять по мою правую руку, а ты по левую, ведь так?» Только тогда Бер осознал, что он все еще может быть рядом со своим повелителем. Даже не будучи Гранд-маршалом, его глаза округлились. «Я почтю. Прекрати!» Оставив Берра, чьи глаза уже застилали слезы от переизбытка чувств, Джинву поднялся на ноги и бессильно вздохнул. Но тогда... Тогда к нему молча подошел другой теневой солдат. Это был не иной, как Икрит, который слышал разговор Джинву и Бера. Не проронив ни слова, «Мой повелитель, могу ли я получить возможность бросить вызов?» Когда Икрит осторожно задавал этот вопрос, Джинву, будто бы ожидая этого, ответил быстро, «Ты можешь стоять за мной». Игрид не смог закончить своего предложения из-за догадывости его Повелителя. Вот как, все-таки в конце концов Теневой Повелитель стал нашим врагом. Император Дракона в своем человеческом обличии получал отчеты от Повелителей, которые уже спустились на землю, и только их голоса мягко отдавались на три этой вечной тьмы. Я понял, ладно, я лично с ним разберусь. Не предпринимать никаких действий никому из вас. Вы должны предотвратить дальнейшие потери. Император Драконов проанализировал ситуацию и оборвал связь с Повелителями. Вскоре воцарилась полная тишина. Этот мир, находившийся между измерениями, где не существовало ничего, быстро наполнился тишиной. Для Повелителей это место ничем не отличалось от ада, поскольку там было нечего разрушать. И вот почему, вот почему повелитель разрушения, порожденный тьмой с единственной целью уничтожать все живое, изо всех сил старался сбежать из этого места. И наконец тот день, когда его усилия принесли бы свои плоды, был близок. Император драконов развернулся и отдал приказ во тьму, развернувшейся за ним. Мои отряды, приготовьтесь воевать. Когда он отдал свой приказ восьми ярким огнем загорелись глаза десятков древних драконов сотен драконов и десятков тысяч малых драконов и они разом зревели